том 27 глава 12 о мечте рудеуса сделать робота служанку часть 1 сильфи была дома и присматривала за четвертой дочерью кристины вот так молодец крис а сейчас отпускай ручки и иди к маме хм? мама это ты иди сюда По сравнению с фундеркиндом Лили, Крис едва научилась ходить, держась за что-то. И чтобы она начала ходить лучше, все три мамы поочередно тренировали её. Но вот Кристина эти тренировки совсем не нравилась. Она постоянно мотала головой и вот-вот была готова расплакаться. «Нет, иди сюда! Давай, медленно, не спеша!» «Мама, иди!» «Нет, давай, я здесь, я рядом!» Кристина ворчала и плакала. Но стоит отметить, что-то, о чем просила Сильфи, не было невыполнимым для нее заданием. Просто она немного избалованная. <связывая> она закрыла глаза, неуверенно проковыляла до Сильфи и запрыгнула ей на руки. «Вот, вот, ты справилась. Хорошая девочка». <связывая> Сильфи держала Крис и, как всегда, поглаживала ее по голове. Крис же вцепила Сильфи, словно клещ хлюпала носом. По сравнению с энергичной и любопытной Лили, Крис была довольно робкой и замкнутой малышкой. Она была ярко выраженным интровертом. Время от времени Эрис брала её с собой на прогулки, но она всегда залезала на руки и начинала плакать и дрожать, так как очень сильно пугалась. Поэтому она не часто выходила гулять, проводя большую часть времени дома. «Крис, ты слишком застенчивая. Интересно, от кого это у тебя?» Хоть Сильфи и задала этот вопрос, но ответ очевиден. От Рудеуса. Мам, а папа еще не вернулся? Нет, он еще не дома. Крис, можно так сказать, папина дочка. С самого рождения она очень часто плакала, но когда оказывалась на руках у рудеуса тут же успокаивалась. Она была полной противоположностью Арса. В последнее время место на коленях у рудеуса было зарезервировано именно для нее. Ох! Хм? Она услышала звук, открывающийся входной двери. Скорее всего, кто-то пришел. Папа? Не думаю, что это он. Рудеус ушёл вчера. Он не сказал, когда вернётся. Но приблизительно он уехал на 2-3 дня. Это не должен быть он. Брат! Как-то слишком рано для него. Люси и Рокси тоже не должны ещё прийти со школы. Да и для Айши рано. Может, это Эрис вернулась прогулки? Нет. Сегодня на Сиком. Он любит погулять. Не они. Лили и Арс вернулись с рынка? Нет. Они только недавно ушли. Уж слишком быстро. Зенит? Она спала в своей комнате, но могла незаметно проскользнуть в сад, попутно посадив Кристину на диван. Сильфи все продолжала размышлять о том, кто же это может быть. Крис, подожди здесь! Немного озадаченная Сильфи двинулась в сторону входа. После того, как она вышла из зала и прошла половину коридора, раздался скрип. Дверь наполовину открылась, но Сильфи смотрела не на дверь. Она стояла внутри, силуэт освещаемый лучами солнца, пробивающимися из открытой двери. Черноволосая девушка. По внешности девушка была сильно похожа на нанохоши. Если бы они были более близки, то она бы сразу же откликнула ее. Но как только Сильфи увидела ее, то нахмурилась. «Ты не нанохоши, верно?» После слов Сильфи, губы девушки искривились в их мылке. Освещаемое ярким светом лицо незнакомки казалось зловещим. «Да, верно. Как вы догадались?» Нанохоши приходит к нам довольно часто, каждый раз, когда она открывает дверь, у нее есть привычка, она всегда стучит два раза, если никто не отвечает, то она медленно открывает дверь и спрашивает, есть кто-нибудь дома? Попутно этим словом Сильфи направила ману свою правую руку, непонятно кто, притворившись их другом, проник в дом, Сильфи поклялась защищать дом, она, конечно, готова. Пока что Сильфи не чувствовала враждебности от этого человека. Ложная нанохоши не вкладывала никаких эмоций в свой голос и просто вежливо говорила. Ложная нанохоши не вкладывала никаких эмоций в свой голос и просто вежливо говорила. Но Сильфи не было глупо настолько, чтобы подумать, что это союзник или друг. Кто ты? Если ты одна из шестерых хитагами, живой тебе не уйти. После этой фразы мозг Сильфи заработал с удвоенной силой ослепить магии незнакомку, схватить Крис из зала, затем побежать на второй этаж и забрать зенит, после чего выпрыгнуть со второго этажа через окно. Сильфи давным-давно подготовилась к тому, что кто-то может напасть на их дом. Она немного колебалась. Может ли она справиться? Снаружи не было звуков битвы. Скорее всего, этой девушке удалось по-тихому разобраться с битом. Она уже воспользовалась кольцом, чтобы подать сигнал Эрис и Рокси, но заметить ли они, смогут ли Орстед и Алик быстро среагировать, нужно бежать или по крайней мере выиграть немного времени. — На данный момент у меня нет имени, могу ли я услышать ваши? — Сильфиет? — Крейрет! — рефлекторно ответила Сильфи, она была немного озадачена. — Это делает вас женой Рудеуса самой Сильфи сама верно? — Это верно. Она в очередной раз рефлекторно ответила и сразу же подумала, что было бы лучше не отвечать. Сильфи не теряла бдительности. Не похоже, что у незнакомки есть оружие. В ее позе слишком много дыр, но Сильфи не могла расслабиться. Существует слишком много людей, которым не нужно оружие для убийства. Мое присутствие рядом с Рудеусом самой вызвало бы ваш гнев. Сильфи сама, почему бы вам не договориться со мной? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я отвлеклась. Нельзя ее слушать, она хочет использовать какую-то магию иллюзию. Как только эта мысль появилась в голове, Сильфи сразу же сделала шаг назад. «Это опасно!» – закричала девушка и потянулась к Сильфи. Она превосходила Сильфи по скорости, но та была к этому готова. Она не видела ее, но верила, что успеет отреагировать, сделать шаг назад и использовать магию. Как только Сильфи начала действовать, она поняла, что рядом с ней стояла Крис. Когда Крис сама... «Смогла дойти до нее?» «Дожди здесь!» Сильфи попросила ее, но она не послушалась. И по велению судьбы Крис стояла в том месте, куда Сильфи должна была отступить. Но когда Сильфи это поняла, было уже слишком поздно. Кое-как Сильфи удалось вывернуться, чтобы не наступить на Крис, но она сама потеряла равновесие. В следующий миг в глазах Сильфи мелькнула рука девушки, двигающейся на немыслимой скорости. Часть 2. Когда Рудеус добрался до дома, то на него сразу же начала давить завещая тишина. Рядом с Битом, в саду Айше, возле конуры Лео, никого не было. Взглянув через незапертые двери, можно было увидеть чисто выметанный коридор. Обстановка была спокойной, нет, не то чтобы не было никаких звуков, по дому раздавался плач. Голос, который был прекрасно знаком, это был плач Крис. Голос, в котором слышалось большое горе. Такой голос, словно что-то важное, было утеряно, а теперь слезы лились от невыразимой утраты. Рудеус уже сталкивался с этим голосом, плач, который прекращался каждый раз, когда он приближался. И хоть он его и услышал, но по какой-то причине он был спокоен. «Всем оставаться на своих местах, не теряйте бдительность!» Отдав приказ, Рудеус как можно тише вошел в дом, внутри спокойно, коридор чист. Краем глаза Рудеус даже заметил свое побледневшее лицо в зеркале. Но что это? Это... Что за запах? Этот запах никак нельзя назвать приятным. Если остаться в закрытом помещении, заполненном таким запахом, то это вызовет рвоту. Запах, на который светаются мухи. Рудеус шел на него. Он шел в сторону зала. Именно оттуда доносились как запах, так и плач. Рудеус посмотрел на плотно закрытую дверь в зале, собрался духом и открыл ее. Перед его глазами... Возникла просто невероятная картина. Крис лежала на столе и плакала, а над ней склонилась черноволосая кукла. Рука куклы была покрыта чем-то светло-коричневым, очень похожим на высохшую кровь. Именно от этой крови и шел столь удышающий запах. Этот запах может ли… «Ой, иди сюда, ты вымазала руку!» «Это не проблема!» Данный уровень загрязнения не повлияет на движение. Нет, нужно тщательно вытереть. После того, как ты сделала вот так, грязную пеленку нужно бросить в ведро, чтобы потом постирать. После того, как она загрязнится, немедленно приступим к мытью, верно? Данная процедура занесена в память. Сильфи закончила вытирать руки куклы. То, что источало столь сильный запах и находилось на руках у куклы, были какашки Крис. Крис закончился спала на столе, но когда с нее сняли пеленки, то она начала плакать. «Папа, это папа!» Как только она увидела Рудеуса, то сразу же успокоилась и улыбнулась. Ее улыбка была похожа на только распустившийся цветок. Хм? Рудеус приготовился ко многому. Сражающиеся сильфи, раненые члены семьи или даже лежащие на земле и не двигающиеся. На неуклюже меняющую пленку кукла превзошла все. Даже самые абсурдные ожидания. Ох, привет, Руди, с возвращением. Сильфи, похоже, ты в порядке. Конечно, со мной бы ничего не случилось. Сильфи кивнула, и кукла, что стояла за ней, встала. На ее лице не было ни тени эмоций. Это нечеловеческое лицо создавало впечатление, что она сейчас просится на Сильфи и вонзит ей кинжал в спину. Увидев взгляд Рудеуса, кукла сделала шаг назад за Сильфи. Словно использовал ее в качестве щита. Кажется, кукла боится. «Сильфи, не могла бы ты отойти от куклы?» «Зачем?» Сильфи, наоборот, стала так, чтобы прикрыть куклу еще больше. «Эту куклу создал я из Аноба. Она вышла из-под контроля. Скорее всего, она услышала наш с ними разговор и пришла убить тебя, надеясь, что сможет занять твое место». Примерно на середине предложения Рудеус начал понимать, что что-то не так. «Но...» Кажется, мы немного ошиблись. Тот факт, что они не знали истинной цели куклы, оставался неизменным. Рудеус ни на секунду не расслаблялся, готовый применить магию. «Хмм, я слышала немного другую историю». «Что ты слышала?» Увидев озадаченного Рудеуса, Сильфи улыбнулась. «Она не такая уж короткая, так что лучше присядь». «Да». Как ему и сказали, Рудеус пошел и сел, скрестив ноги. Сильфи издала звук «Хмм?» и склонила голову на бок. «Руди, тебе не кажется, что ты сидишь немного неправильно?» э, а да Рудеус знал, что означает такой тон у Сильфи. Он поменял позу, он ясно чувствовал волну гнева, исходящую от Сильфи, а это означало, что он должен быть сесть на колени. «Отлично! Начинай!» Увидев, что Рудеус выполнил ее просьбу, Сильфи повернулась и подмигнула кукле и немного подтолкнула ближе к Рудеусу. «Мастер Рудеус!» «Вы хотите избавиться от меня?» «Да». Услышав этот вопрос, Роделес ответил без малейших колебаний, уже думая о том, что ее скелет сделан на той же основе, что и его МК плюс искусственная плоть тоже очень прочна. Эта кукла могла сравниться с мечником святого уровня. Если такое опасное создание от разговоров захочет перейти к действиям, то ему останется только уничтожить ее. С МК и глазом он не проиграет, так что он просто не мог расслабиться». «Я не хочу, чтобы от меня избавились!» Рудеус внезапно понял. Кукла была напугана. Казалось, что она просто стоит. На ее лице не было никаких эмоций, а тон спокойный. Но он знал, она напугана. Кукла посмотрела на Сильфи. Ее нечеловеческие глаза, казалось, просили помощи. «Руди не понимает. Лучше объясни ему с самого начала!» После слов Сильфи. Кукла посмотрела на Рудеуса и Занобу, который неожиданно появился, и начала говорить. Рудеус сама и Заноба сама сказали, что мое существование разозлит Жон Рудеуса сами. Элиналис сама сказала, что Жон Рудеуса зовут Сильфи сама, Эрис сама, Ирокси сама. Эрис сама сказала, что однажды слышала, как Сильфи сама сказала, что не примет на нахоши. Элиналис сама считала меня на нахоши. Я Подумала, что дело в моей внешности, и именно она является причиной того, почему от меня хотят избавиться. Но я не на нахоши, а это значит, что должен быть способ предотвратить мое отключение. Ее голос был монотонным. Она словно чувствовала отчаяние. Кукла пыталась избежать смерти, найти решение. Я не хочу, чтобы от меня избавились. Рудеус сама и Заноба сама так радовались, когда создали меня. Я не «Хочу быть использованы вами, быть уничтожены – это не то, чего я желаю». При использовании магии призыва, призванное существо может быть слишком могущественным и может также случайно навредить призывающему, но изначально они не могут причинить вреда призывающему их человеку. Преданность призванного существа не подлежит сомнению. Существо может действовать только во благо призывающего, и даже если оно нанесло какое-то повреждение, то все это лишь ради блага хозяина. В куклу был заложен тот же принцип конце концов, именно магия призыва Перигиуса была взята за основу. Можно сказать, что у всех духов Перигиуса есть сознание, и в тот миг, когда они призываются в этот мир, они познают себя, они используют свою долгую жизнь, чтобы продлить жизнь своего мастера. Следовательно, я согласно полученной информации, решила спросить Сильфи саму, логически вычислив, что именно она будет недовольна. Она не нарушила трех законов, просто часть ее, связанные с магией призыва, дала о себе знать. Поэтому я спросила ее, что я должна сделать, чтобы вы приняли меня». Кукла внезапно появилась в доме, из-за чего Сильфи порядком напряглась. Но кукла не показала никаких признаков враждебности. Она, столкнувшись с Сильфи, которая была крайне враждебно настроена, она просто улыбнулась зубодрабительной улыбкой и захотела поговорить. Когда кукла увидела, что Сильфи вот-вот упадет на Крис, она помогла, а затем поинтересовалась, все ли у нее хорошо. Заметив, что у Крис произошла авария, она предложила сменить пеленку. В то же время она попросила... «Я не хочу умирать. Я исправлю любую проблему, которая вас может не устроить. Я хочу, чтобы меня использовали. Не убивайте меня. Пожалуйста». Эти слова задели сердце Сильфи. «Руди, я не буду злиться. Я уже знала, что ты хотел создать нечто подобное. И она намного человечнее, чем я представляла. Она хорошая. Даже если у нее есть какой-то изъян, то мне бы хотелось оставить ее». Слова подытожили объяснение куклы. Все, что им осталось, ждать решения Рудеуса. Рот Рудеуса был в форме перевернутой «В». Его руки скрещены, а голова опущена. Его плечи дрожали. Заноба, который стоял за Рудеусом, тоже начал дрожать. Только Сильфи хотела спросить, что происходит. Слезы хлынули из глаз Занобы, и он побежал к кукле. «Только подумать, что она думала именно так! Только подумать, что это все ради нашего блага!» «Я прошу прощения за свои слова о том, что ты стала неуправляемой. Это моя ошибка». Поток слез из глаз Занобы только усиливался. Он рыдал, обнимая куклу. Увидев их обнимающихся, Рудеус шмыгнул носом. В уголках его глаз скопилась подозрительная влага. Он достал на свой платок и высморкался. Затем встал, подошел к кукле и взял ее за руку. Все так, как сказал Заноба. Когда тебе прямо в лицо заявили, что хотят от тебя избавиться, естественно, ты сбежала. Ты попыталась найти выход из этой ситуации. Я понимаю, так как Сильфи не будет злиться, Заноба и я доведем тебя до ума и найдем тебе достойную работу. И я больше могу не бояться недовольства Джули. Рудеус и Заноба обняли куклу и плакали. Сильфи отчетливо видела, что кукла не знает, как реагировать. Ведь дефект еще остался, его не убрали, а ее уже простили. «Ну, главное, что все в порядке». Сильфи была довольна. Она погладила Эрис, которая чувствовала себя одиноко из-за того, что Рудеос не обращал на нее внимания. Но затем ей в голову пришла одна мысль. «Руди, у меня есть всего лишь один вопрос. Почему ты думал, что я буду в бешенстве?» Услышав эти слова, Рудеос начал дрожать. Он повернулся и стал на колени. Кхм". Он начал свое объяснение. «На самом деле, кукла... Там внизу, довольно-таки работоспособно, Сильфи пришла в бешенство. В любом случае, это конец серии событий, связанных с бешенством куклы. А вот когда Рудеусу снова удалось очучить со своей постели, со своими женами, это уже совсем другая история. Часть 3 Благодаря усилиям куклы, Ее не уничтожили. Рудеус и Заноба решили довести куклу до идеального состояния. Кукла, которая сыграла ключевую роль в происшествии, присвоили официальный номер. Робот номер 0.1. Рудеус продолжил свои исследования в лаборатории Шарри и сделал еще не одно шокирующее открытие. Через некоторое время Нанохоши узнала о секрете куклы. Узнав, что кукла, которая выглядела как она, могла заниматься сексом, она была, мягко говоря, недовольна. Но после того, как Рудеус встал на колени и сказал, что он уже поклялся Сильфи о том, что он не будет использовать куклу для любовных утех, ее гнев немного стих. «Ладно, хорошо, так как ее зовут?» Мы еще не решили. Да, вы хотите, чтобы я дала ей имя? Нанохоши дала имя куклы. Робот номер 0.1 был назван Анна. И в случае, если знакомый Нанохоши когда-либо появится, для того, чтобы узнать о ее существовании, в памяти куклы было внесено имя Нанохоши Хаджимы, услышав которое кукла, сразу же расскажет о настоящей Нанохоши. Полное официальное название было Робот ТЗ 01 Анна, где ТЗ означало «Тишина звёзд». Никто ещё не знал, что в будущем второго робота назовут Дё, а третьего – Туара. Вот так первая единица «Тишины звёзд» серии Анна была завершена. В последующие несколько лет количество братьев и сестёр у Анны значительно увеличится. Правда, стоит отметить, что соски были только у неё. Конец двенадцатой главы. п 6. Составь лайк. да -д, д д да Том 27. Глава 13. Один день в офисе. Часть первая. Я проснулся. Такое ощущение, что сейчас должно быть великолепное утро. Но когда-то именно этого момента я больше всего и боялся. Страх того, что меня убьют во сне, или же я проснусь не там, где засыпал. До тех пор, пока я не нашел ту самую кровать, где я чувствовал себя в безопасности. Чувство страха никогда не покидало меня. Бывало, что от недостатка сна я едва не умирал. Ситуация стала намного благоприятнее, когда я нашел технику, которая позволяла быть начеку даже во сне. Но в те дни я даже и подумать, Не мог, что настанет миг, когда я смогу спать, ни о чем не беспокоясь. Я успокоился дыханием и разумом, настраиваясь на рабочий день. В моем кабинете находятся целые колонны из документов, в которых описаны различия между временными петлями. Книги разделены на две части, изначальная и измененная. В книгах с надписью «изначальная» описывается естественное течение времени без моего вмешательства. А вот измененное я записывал все мои действия, которые тем или иным образом изменяли историю. Я писал все это, чтобы победить Хитагами. Сейчас для того, чтобы победить его, я практически ничего не сделал, но в будущем придется постараться. Особенно важную роль в моем плане играет сражение с Лапласом через 80 лет. Сократить потери – это прямой ключ к успеху для победы над Хитагами. Именно ради этого я и создал эти книги чтобы помнить к чему те или иные изменения могут привести конечно так как я ничего не мог забирать с собой то у меня нет другого выбора кроме как запоминать все наизусть а затем переписывать заново но в этой петле все по-другому из-за рудеуса грейрата Каждый раз, когда он с кем-то встречался, вместе с этим изменяется судьба мира. Изначально я планировал записывать эти изменения, но прежде чем я понял, что мои метки превратились в дневник о Рудеосе Грейроте. Его имя есть практически на каждой странице. Но была одна проблема. Я не успевал записывать все изменения. Первоначально я хотел ввести подобные записи о всех событиях до конца петли, но скорее всего я уже упустил огромный пласт информации. Если честно, я думаю, что в моих уже превышающих действиях есть смысл. С этой петлей что-то не так. Такое ощущение, что происходит что-то особенное. Вероятность того, что Рудеус появится в следующей петле крайне мала, а это обесценит все мои записи. Я практически уверен, что в этой петле мне удастся победить. Это мне подсказывает интуиция. Нужно сберечь как можно больше боевой мощи. Для победы над Лапласом и использую как можно меньше маны, а затем Собрав все силы кулак, нанесу удар по хитогаме. Можно подумать, что в моих записях нет смысла. Но если меня постигнет неудача, а Рудеус все-таки появится в следующей петле, в таком случае эта информация будет крайне полезна. И сейчас я как раз записываю все важные события сегодняшнего дня. Для начала, эта информация, полученная из литографа. Благодаря этому изобретению, сбор информации упростился в разы. Во всех предыдущих петлях, если происходило какое-то изменение, то я не могу узнать о нем лично непосредственно присутствуя. Хотя я привык к трудностям, но из-за моего проклятия сбор информации всегда доставлял много проблем. Теперь все, что мне нужно делать, просто сидеть и перебирать все данные. Ранее, чтобы узнать об изменениях того или иного действия, мне нужно было ни одна петля. По сравнению с тем, что у меня есть сейчас, разница... Колоссально. Правда, если бы не существовало Рудеуса, мне бы не понадобилась такая отлаженная сеть по сбору информации. Я один никогда бы не смог стать причиной такого огромного количества изменений. Если изменить слишком много, то будет затруднительно понять, с чего нужно начинать. Мне все еще трудно определиться, как относиться к так называемому роботу, который он создал. Я своими глазами видел куклу, которую он назвал Анна. Никогда бы не подумал, что можно своими руками создать нечто подобное. Даже Перигиус был удивлен. Скорее всего, это кукла то, о чем мечтал безумный дракон Король Хаос. Хаос уже умер, но если бы он все еще был жив, то он бы с превеликим удовольствием присоединился к созданию таких кукол. Если что, в следующей петле я не буду сразу забирать его сокровище. Итак, я взглянул на литограф и увидел кое-что очень интересное. Сообщение от Ариэль. Похоже, Дога и изольта поженились. Насколько я помню, раньше они никогда не были вместе, да и вероятность того, что изольта выходила замуж, всегда была крайне низка. Это тоже результат действия Рудеуса. Как бы я сам смог сделать такое? Мне даже представить сложно. Хммм. Если устроить их отношения, то было бы очень интересно понаблюдать за их ребенком его роль в будущем. В зависимости от обстоятельств, я бы мог и прервать беременность, но если я сделаю это, то Рудеус почти наверняка будет против. Я не хочу рвать или вводить в заблуждение Рудеуса, даже с учетом того, что в следующей петле он обо всем забудет, если вообще появится. Часть 2. Доброе утро! В середине дня пришел Рудеус. Да, сегодня снова бумажная работа, вы всегда так прилежны от сама не больше чем обычно обычно тоже важно жизнь длинная нужно брать всего по чуть-чуть как я ожидалась от орсаа самой вы все понимаете иногда руда ведет себя очень странно большую часть времени он говорит понятными словами но такое его поведение я понимаю я уже давно понял этот шаблон он ведет себя так когда происходит что-то хорошее и наоборот когда он молчалив он выглядит Словно готовится извиняться. Это значит, у него на уме то, что ему тяжело сказать. В этом плане он словно открытая книга. Что-то сегодня произошло? Как я ожидалась от президента. Бдительны, как и всегда. Хе-хе. Сегодня утром Лара сказала, что хочет быть с папой вечность. Как бы хе-хе-хе. Крис всегда старается проводить со мной больше времени. Я не ожидал услышать такое от Лары. Хе-хе-хе. Ты взял их с собой. Да, Лара и Зик приехали налево. Зик тоже. Хм, немного неожиданно, но когда я задумался об этом, Рудеус продолжил. Ах, насчет Зика. Похоже, он фанат Алика. Ему понравилась история о королевстве Бехиерил, которую он ему рассказал. И Зик попросил меня, если я пойду к богу Севера Саме, взять его с собой, чтобы он мог еще раз услышать ее. Он сейчас как раз с Аликом. Понятно. Эмм, наверное, мне не стоит приводить сюда детей, это же офис, в конце концов. Нет, я не возражаю. Слабость Рудеуса – семья. Они для него словно сокровище Рудеус живет ради семьи, он сделает что угодно ради нее, а если вы навредите его близким, то он станет злейшим врагом. Он будет наносить неожиданные удары, удивлять сообразительностью, делать все, чтобы победить. Стоит только вспомнить, когда он увидел, что проиграл, то с легкостью отбросил всю гордость, предал Хитагами и взмолился о прощении. Трудно назвать имена других, настолько преданных, как он. Быть его союзником, значит заботиться о его семье. Неуважение запрещено. Вот почему я обеспечиваю их безопасность всеми возможными способами. До тех пор... Пока я защищаю его драгоценную семью, он меня не предаст и не переметнется на сторону Хитагами, отбрасывая столь расчетливые мысли. Очень странно, что дети Рудеуса невосприимчивы к моему проклятию, но мне это нравится. Я не против оживленности, я даже иногда начал чувствовать себя обычным. Просто твои дети милые. Я улыбнулся, хваля его детей. Рудеус напрягся плохо Это настороженный взгляд Рудеуса. Нужно быть осторожнее. Этот мужчина из тихони может превратиться в разъярённого дракона в мгновение ока, что в свою очередь толкнёт его на безумные поступки. Сейчас всё может закончиться хорошо, но я не исключаю того, что когда я проснусь, то могу быть похороненным заживо. В открытом бою его будет несложно победить, но если он придёт подготовленным с кучей трюков в рукаве… Даже если это вы, Орсетт Сама. Я не дам вам свою дочь. Я этого и не хотел. После этих слов Рудеус расслабился. Я приведу Зика и Лару, чтобы они поздоровались. Все нормально, нет нужды быть столь вежливыми. Хорошо ли это? Ну, Лара и так немного невежливая девочка, так что так будет лучше. Рудеус сел на диван. Итак, давайте сегодня хорошенько поработаем. Чем мы сегодня займемся? Тренировочный бой с МК-1? Или попробуем новые настройки шлема? Проверим состояние МК-3 или донастроим МК-0? Или мы проведем еще одно совещание, уточняя планы на будущее? Именно за эти вещи, отвечал Рудеус. Наверное, хочет повыпендриваться перед детьми. Но незадолго до того, как он пришел, я как раз вспомнил о небольшом деле. Хоть особой срочности нет, но это касается будущего сражения с Лапласом. Так что будет лучше разобраться совсем сразу. Да, насчет этого... В этом году будет засуха в южной части центрального континента, из-за которой возникнет голод, погибнет, много семей. В принципе, в этом нет ничего необычного. Проблема заключается только в одной семье. Обычный дом без каких-либо особых заслуг. Но вот младший сын главы дома особенный. Если дать тому молодому человеку вырасти, то он станет великолепным командиром. Он будет стоять во главе обороны Восточного порта, защищая его от войск Лапласа. Он будет обладать непревзойденными командирскими способностями и сможет задержать армию Короля Дракона Короля на значительный промежуток времени. В обычной ситуации я бы сделал так, чтобы никакой войны не было. Ведь лучше не тратить много маны. Но в этот раз война с Лапласом Неизбежно, но для этого у меня есть Рудеус, так что будет лучше убедиться в том, что они выживут. Примерно так. После моего объяснения Рудеус выглядел немного расстроенным. Лара не сможет увидеть, как папа работает. Ничего страшного, если ты отправишься завтра. Увидев, насколько он был расстроен, я предложил отложить путешествие, но Рудеус покачал головой. Нет, мы не знаем наверняка, когда они начнут голодать. Нужно действовать быстро. Я не думаю, что мы опоздаем, но люди очень некрепкие. Нельзя медлить, эта семья может страдать от голода. К счастью, я готов к таким заданиям. Да и все необходимое заранее подготовлено, так что нужно выдвигаться как можно скорее. Каким-то образом все свелось к тому, что я начал убеждать его остаться. Если ты согласен, то пусть будет так. Конечно, я пошел. Рудеус быстрым шагом пошел в хранилище офиса, чтобы взять снаряжение, которое всегда находится в идеальном состоянии, примерно через 15 минут. На Рудеусе была одежда для путешествия, за спиной рюкзак, полный провиата, вернир и остальные необходимые в дороге вещи. Вернер- устройство, которое автоматически подает свитки с заклинаниями. Перед тем, как уйти, он посмотрел на меня и ударил ладонью по голове. «Я прошу прощения, не могли бы вы провести моих детей домой? Когда вам будет удобно? Лео с ними, и все должно быть в порядке, но на всякий случай будет лучше перестраховаться». «Это очевидно». «Конечно». «Что ж, я пошел». Закончив, он сразу же направился в подвал телепортом. За последние несколько лет время, которое он тратит на принятие решения такого плана, значительно сократилось. И я практически уверен в том, что он успешно выполнит задачу. В прошлых петлях у меня были люди, которым я тоже давал задания. Но у меня никогда не было того, кто столь самоотверженно выполнял мои приказы. Теперь я в какой-то степени могу понять Хитагами, когда он манипулировал своими апостолами. Я нахмурил брови. Рудеус надежный, но нельзя его перетруждать. По меньшей мере, я не хочу быть похожим на Хитагами. Но в то же время, я не очень-то и много могу делать сам. Не так давно... Потратил очень много маны. Я надел свой чёрный шлем и вышел из кабинета. Когда прошёл мимо Фари, она слегка подпрыгнула на стуле. Ах, президент! Кажется, это только удивление. Если бы не шлем, её реакция была бы совершенно другой. Я тщательно записал и запомнил, как её создать. Улучшить эффект будет трудно, а вот заново создать возможно. Рудеус сама только что ушёл. Орсет сама тоже выдвигается. Мне позвать Алика? Не нужно. «Я ненадолго. Скоро вернусь». «Поняла». Когда я вышел наружу, то услышал голос полной эмоции. А затем вжик. Воспользовавшись крошечным пробелом в обороне, королева меча Эрис отрезала руку третьего. Голос эхом разносился по внутреннему двору, но его источник находился в тени деревьев. Теперь перед одноруким третьим стоял бог севера Коруман II и повелитель демонов атофа ратофа За ними... Были бешеная королева меча и король-маг Рудеус. Со всех сторон его окружали люди, которые не стали бы даже и слушать его. В разговорах не было смысла. Вот-вот и сражение должно было начаться. Третий был готов. Но в этот самый миг, когда они все праздновали победу, жух, третий прыгнул прямо в долину земляных драконов. В тени на камне сидел мужчина, а на земле перед ними мальчик. Мужчиной был бог севера Каруман III, Александр Райбак а молодой мальчик Зиг Саладин Грейрот. А он подрос, время летит так незаметно. Третий побежал. Он решил, что если прыгнет в долину, то у него есть шанс победить. Не было ни одного человека, который бы смог последовать за ним и выжить. Теми, кто мог, были раненый отец Алика и повелитель демонов Атофы. А они не люди? Верно. Они не люди, в них течет кровь расы бессмертных демонов, как и у их противника, которому едва удалось бежать. Но затем, вжух, рассекая воздух, летел гигант. Кто это прыгнул? Второй? Атофа то Бешеная королева меча? Нет, это был Рудеус Грейрат. Папа! Зиг, широко открытыми глазами, слушал историю Алика. Интересно, а где Лара? Я попытался почуять её присутствие. Моё чувство привело меня к огромному стогу сена, который находился в саду офиса. Взглянув вверх, я увидел голубоволосую девушку, которая спокойно спала. А ниже на страже лежала огромная белая собака. Лара и священный зверь Лео. Лара – спасительница, которую выбрал священный зверь. Но если посмотреть на неё сейчас, то она не более чем обычный ребёнок. Интересно, почему она так внезапно захотела побыть с Рудеусом? С того момента, как Рудеус ушел, прошло не более часа. Если подумать, то насколько я помню, Лара, та еще проказница. Возможно, чтобы избежать наказания за очередную проделку, она воспользовалась своим отцом. Если это так, не жаль, что Рудеусом вот так обошлись. Его магическая броня уже потрёпана но он умер. В одиночку бросился за мной. Только он. Он ударил третьего, который беспомощно летел в воздухе. Бам! Удар! Усиленный его МК. Удар! Еще удар! Удар! Удар! Удар! Затем бум! Третий и Рудеус рухнули на дно Долины Земляных Драконов. То оказалось, что третий стоял лишь на одной ноге, а магическая броня Рудеуса была полна трещин. Никто не шел ему на помощь. Это было сражение один на один. Дуэль. Дуэль! Похоже... Элик рассказывает Зигу о случившемся в королевстве Бехиерил. Когда Лара уснула, то Элик полностью переключился на Зика. Рудеусу не хватило сил, чтобы победить меня, ему удалось отрезать мне руку внезапной атакой, а затем лишить ноги, но этого недостаточно, подумал третий и начал внимательно следить за Рудеусом, он расслабился, он подумал, что из-за того, что Рудеус маг, он будет убегать и использовать свое любимое заклинание – каменную пулю, третий не думал, что он проиграет тому, кто только убегает, и Рудеус сделал именно так, он побежал и начал стрелять каменными пулями, Рудеус недооценил своего противника, третий был с закаленным ветераном. Чтобы избежать каменных пуль, он немного отпрыгнул назад, но пули превратились в пыль прямо перед глазами третьего. Это было уловка. Уловка! В тот момент, когда третий это понял, он нанес удар, но слишком слабый. Из-за неожиданности, из-за того, что он сделал тот шаг назад, удар получился слишком слабым, но он все равно попал. Третий хотел еще раз отпрыгнуть назад, но внезапно его рука подлетела в воздух, это был Рудеус. У него был еще один туз в рукаве, которым припас для решающей битвы управления гравитацией. Такой же способностью обладает меч дракона-короля Каюкота. Третий подлетел на какую-то секунду, но когда он понял это, уже было поздно. Бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Он бил, бил и бил. Самый сильный магический инструмент Рудеуса развалился на части. Третий больше не мог стоять. Из его рук выпал меч дракона-короля. Раздался звон железа, ударяемого о землю. Рудеус победил. «Ура!» Счастливо закричал зи Кажется, Алюку нравится говорить о своем поражении. Чувствуя приятную атмосферу, я подошел к Алюку. Александр Райбок. «Ох, Орсет Само, вы выдвигаетесь?» нет только Рудеус. Он доверил мне детей, он попросил отвезти их домой и объяснить все его женам. Понятно, Рудеус оставил это на Алика, мне больше не нужно идти, наверное. Хорошо, тогда я оставляю это на тебя. Да, сэр. Услышав его ответ, я кивнул и пошел обратно внутрь. Часть 3. Вечер. Закончив часть сегодняшней работы, я вышел из кабинета. Рабочий день Фарии и Стир подошел к концу, и она ушла домой. Похоже, Олег все еще не отвел детей домой. Солнце вот-вот сядет. Будет лучше, если они побудут домой до темноты. Твой папа обычно ведет себя как трус. На самом деле, возможно, он есть трус, но когда он выходит из себя, он становится страшнее, чем кто-либо еще. Они все еще разговаривают, но сейчас... Вместо истории, похоже, Олег пытается научить Зига чему-то. Зиг внимательно слушает. Его лицо очень сосредоточено. Столкнувшись с его несгибаемым духом, я проиграл. Думаю, у Орстада Самы были те же ощущения. Конечно, он не проиграл, как я. И именно из-за того, что я не смог сломать его дух, я и стал его подчиненным. Но ты понимаешь, почему мы оба признаем его? Хм? Потому что он сильный. Папа сильный? но папа проиграл красной маме. Да, ты прав, но его сила немного другая. Мне стало интересно слушать, как же выглядит Рудеос в глазах Алика. Помимо маны, у твоего отца нет никаких других сильных сторон. Он не может использовать боевой дух. Его решение не всегда блещет умом, а когда он сталкивается с неожиданностями, то зачастую паникует. Его зрение тоже никуда не годится. Даже с волшебными глазами он не достиг моего с орсадом уровня. Его реакция медленная. Неважно, насколько далеко он сможет заглянуть в будущее, его тело просто не поспевает за тем, что он видит, он колебается, когда нужно убить кого-то. Ему сложно нанести последний удар. Совершающий удар яросить землю кровью врага. Его безмолвная магия дает ему некоторые преимущества по сравнению с другими магами. Он заметно выделяется, но по сравнению с мечниками этого все равно недостаточно. За то время, которое он тратит, чтобы убить меня одной каменной пулей, я могу убить его три раза. Так сказать, что бы он ни делал, я смогу его одолеть. Неважно, сколько разных изощрённых тактик он придумает, в них просто нет смысла. А я ведь не самый сильный в этом мире, всего лишь на третьем месте. Конечно, он может отступать и использовать различные виды очень мощных заклинаний, но вряд ли ему позволят это сделать. Проще говоря, если проанализировать все его способности, он просто не предназначен для сражений. Папа слабый? Зиг выглядел очень расстроенным. Мало кто из детей не расстроился бы. Когда об их отце так говорят, особенно дети Рудеуса, когда он просто окутывает свою любовью, словно одеялом. Эй, не смотри на меня так, я еще не закончил. Послушай, причина, по которой твой отец сильный, в том, что он знает о своих слабостях больше, чем кто-либо другой. Вот почему он пытается избавиться от слабостей и использовать свои сильные стороны. Хм? Да, да. Чтобы стать быстрее в несколько раз, он использует волшебную броню. А это значит, что даже если неожиданно напасть на него, он все равно сможет выжить. И получается, даже я не уверен в том, что смогу его убить с первой попытки. Конечно, ему не сравнится с нами, его недостатки никуда не денутся. Но он смог приблизиться к нам. Он не может использовать боевой дух, чей единственной сильной стороной является запас маны. Но, несмотря на все это, он не убегает. Он готов сражаться иногда в лоб-лоб, иногда нанося удары в спину, иногда одалживая силу других, а иногда полностью самостоятельно. «Ты знаешь, почему, хоть он и находится в невыгодном положении, но все еще может сражаться?» Зиг покачал головой. «Чтобы защитить вас ради семьи, которую он любит, всем сердцем, он не может умереть». После слов Алика, Глаза Зика засияли. Он возбужденно сжал кулаки и посмотрел вверх, застывший, улыбкой на губах. «Папа, действительно, Чеддермен!» «Да, он Чеддермен! Настоящий герой!» «Хмм, я не слышал такого раньше. Чеддермен? Что это за метафора? Или, может, это человек? За всю свою долгую жизнь? Это первый раз, когда я слышу это прозвище. Ох уж это Трудеос, вечно он придумывает какие-то новые слова!» Когда мы увидимся, обязательно спрошу, что это значит. Бог Севера сама, я тоже хочу быть Чеддерменом. Почему нет? Но для того, чтобы быть героем, нужно прилагать усилий. Мой отец истинный герой, и именно он сказал мне это. Твой папа говорил тебе нечто подобное. Папа ничего не говорил. Вот оно как. Ну, когда ты станешь старше, папа всё расскажет. А что делают усилия? Они делают тебя сильнее. Как? Тебе нужно тренировать свое тело и учиться обращению с мечом и магией. Я понял, бог Севера сама, пожалуйста, научите меня, как обращаться с мечом. Эмм, я? А вы не можете? Если ты хочешь учиться пути меча, то разве ты не можешь попросить свою маму обучать тебя стилю бога меча? Я хочу, чтобы вы учили меня, я хочу удивить маму и папу. Хоть я и считаю, что я неплох, но все, что я могу, научить тому, что я сам узнал от отца, который обучал меня не очень-то и хорошо, но я не думаю, что подхожу для этого. Бог Севера обучил Алика, посылая на бой с чудовищами, чтобы тот на практике набрался опыта. Детство Бога Севера Карумана Третьего Александра Райбака было довольно неприглядным. Когда он стал бог Севера, у него было 20 учеников. Но через несколько лет они покинули Алика и пошли собственным путем. После этого Алик больше никогда и никого не обучал. Но вы выглядите так круто, когда сражаетесь. Если мне нужно учиться, то я хочу учиться у бога Севера. Но я такой неопытный, и брать ученика... Алик в затруднительном положении. Я внезапно вспомнил о Рудеусе. Несмотря на все свои недостатки, он многому научил людей. И все они, без исключения, были благодарны ему. Собственно, я один из них. Александр райбак начни и обучи его. Алик слегка дернулся. Похоже, он не заметил меня. Хотя, причина может быть и не в этом. Орстет сама, но я все еще недостаточно овладел стилем бога меча. Именно поэтому тебе и нужно тренировать его. Если ты будешь наблюдать и взращивать его, то, возможно, сможешь понять, чего тебе не хватает. В предыдущих петлях бог Севера Каруман III Александр Райбок изменился после того, как проиграл Джино Блицу. В отчаянии он взял одного ученика. Ребенок был не особо талантлив, но, наблюдая за его ростом, Он сам смог повзрослеть и стать истинным богом Севера. Во время Второй войны против Лапласа, бог Севера Коруман III вошел в историю как сильнейший бог Севера. Я не знаю, где сейчас может быть тот ребенок, но Алик уже испытал вкус поражения. Думаю, можно немного ускорить появление ученика. И так уж получилось, что у Зика есть талант. Фактор Лапласа наградил его величиной физической силы. В этом плане он очень выделяется по сравнению с другими детьми его возраста. Конечно, он не на том же уровне, что и Заноба, но он станет выдающимся мечником. И есть еще кое-что, чего Алик до конца не понимает. Сила Рудеуса не только в количестве маны. Когда дело дойдет до сражения, к Рудеусу на помощь примчатся его друзья. Насчет боя 1 на 1 Алик может и прав, но когда он пробудет какое-то время с детьми Рудеуса, надеюсь, он для себя кое-что да поймет. если все сложится наилучшим образом, то он станет более сильным и благородным богом Севера, чем во всех предыдущих петлях. Я договорю с Рудеусом. Если так говорить Орсет Самаа, я согласен. Алик улыбнулся и повернулся к Зику. Фуф! зик со завтрашнего дня я начну тренировать тебя. Но если ты хочешь удивить своих родителей, то тебе придется держать это в секрете. Хорошо! Глаза Зика снова засверкали. А вот олег похоже, немного сбит с толку. Ведь у него появился ученик после стольких лет. Должно быть, внутри он невероятно счастлив в возможности снова кого-то обучать. Они будут прекрасным тандемом. Учитель и ученик. Вот только... Александр Райбок, я могу задать вопрос? Конечно. Что это у тебя на спине? На спине Алика висело несколько круглых фруктов с шипами. Еще у него на спине были какие-то кусочки ткани. Если посмотреть издалека, то казалось, что это какое-то шипастое насекомое. А, это сделала Лара Дено. Должно быть ей скучно. Вот она и подкралась ко мне и прикрепила их. Это же просто шалости ребенка. Чуть позже я уберу. Лара очень сильно любит розыгрыши. Я уверен в этом. А девочка? Она пошла в офис. Она же не могла добраться до телепортов. Но как только я попытался почувствовать её присутствие, она вышла из офиса, сидя верхом на налево. На её лице не было никаких эмоций. Фария тоже была в офисе. Скорее всего, она составила компанию Ларри и сводила её на второй этаж. «Лара, дано! Лара, дано! Пора возвращаться домой! Хорошо!» Лара схватила Зика и подтолкнула его на спину лево, после чего залезла сама и села сзади, придержав его. Мы пошли. Они ушли во главе с Аликом. Но когда они проходили мимо, Лара посмотрела на меня и как-то хитро улыбнулась. Это улыбка победителя. Мне было любопытно, в чем смысл. Я не понимал, но как только они ушли, я вернулся в офис. Фаря сидела за своим рабочим столом. Я сказал ей, что она может идти домой. После чего зашел в свой кабинет. Я понял, почему Лара улыбнулась. По всему моему стулу были разбросаны те самые фрукты с шипами. Если бы я сел, то они бы прицепились ко мне. Розыгрыш. Собирая фрукты и убирая их в сумку, я почувствовал, как уголки моих губ слегка приподнялись. Но когда я хотел убрать сумку в стол, то мне показалось, что что-то не так. Легкое предчувствие. Такое же, когда убийцы используют на мне яд. Из-за магических предметов и боевого духа Святого Дракона, даже древние яды не могли причинить мне вреда. Но даже так, я ощущал некое беспокойство. Я не особо задумываясь, открыл ящик в шкафу. А затем изнутри на меня прыгнули кузнечики. Все пять штук. Так я должен был расслабиться, когда увидел те фрукты, а затем неожиданная атака. План, состоящий из двух частей. Думаю, Лара ждала, пока я выйду из офиса, чтобы совершить свое преступление. Наверное, она сейчас с собой довольна. Я даже не знаю, кем она станет, когда вырастет бедных и тагами. Как же он должен бояться этой девушки. Часть 4 Несколько дней спустя Рудеус вернулся. Он не только выполнил поставленную задачу, но и устроил дождь, из-за чего угроза засухи исчезла. Да уж, надежный человек. Выслушав его отчет, я решил рассказать ему о Зике. Мне бы хотелось, чтобы Зихард приходил сюда почаще. А зачем? Рудеоз выглядел немного озадаченно. И как бы мне это ему объяснить? Есть кое-что, в чем я заинтересован. Мне бы хотелось понаблюдать за ним. Это опасно? Нет. Это будет дома к вечеру? Это не проблема. Хорошо, я скажу своим женам. Думаю, он не спросил меня зачем? Из-за его веры в меня. Или же он сдался из-за моего неполного ответа? Ты не хочешь спросить? Нет, я догадываюсь, что кто-то должен учить его чему-то. Хоть я не понимаю, зачем это нужно держать в тайне. Мне кажется, так будет лучше. Передайте привет Алику. Нас раскусили. Но я рад, что это так. Мои взаимодействия с Рудеусом продолжится Намного лучше, если вторая сторона понимает ваши намерения. Это лучше, чем попытаться сохранить секрет. Я пошел. Прекрасная работа. Перед тем, как Рудеус должен был выйти, я вспомнил, что хотел спросить его кое о чем. Рудеус. Да? Что такое, Чеддармен? Он герой чья голова сделана из сыра. Он находит голодных детей и отрывает кусочки от своего лица, чтобы накормить их. Он побеждает злодеев, которые пытаются напугать людей одним ударом. В твоем прошлом мире был такой человек? В моем мире он был сделан из хлеба с красной бобовой мастикой. Но так как его в этом мире не существует, то я заменил мастику на сыр. и рассказываю о его приключениях детям перед сном. Я узнал кое-что новое. Чеддермен. Правда, мне тяжело понять. Зачем он отрывает от своего лица кусочки? А... А что? Ничего, просто немного любопытно. Понятно, тогда я пошел. После того, как Рудеус ушел, я вернулся обратно в кабинет. Часть 5 Когда я подошел к столу, то увидел сумку с красными фруктами, которые оставила Лара. Кузнечики уже повыпрыгивали наружу. Думаю, как только Лара вернется домой, ее накажут за ту проделку, от которой она сбежала с Рудеусом. Фух, я вздохнул. Лара и Фария Стир, Александр изик Зик, Рудеус и Чет Дармен. В этой петле столько нового. Конец 13 главы. Под пи шись. Ставь лайк. Фух. Том 27 глава 14 приветствие в доме латрея часть 1 я посчитал что нужно отправиться в путешествие всей семьей дети растут и растут люси уже привыкла к магическому университету что долары она не очень любит учиться, но энергии из нее так и прет. Такой же неуменный, как и Эрис, однако, если он что-то начал делать, то доводит дело до конца, а еще меня радует, что он не задирает тех, кто слабее его, так что все должно быть хорошо. Зик все еще маленький и все еще плакса, но вскоре после того, как он начал тренироваться, у кое-кого он стал заметно сильнее. Лили и Крис только недавно отказались от грудного молока и тоже начали учиться. Шестеро из семи моих детей все еще маленькие и каждый день не обходится без каких-либо приключений. Стоит ли упоминать о количестве навалившихся историй и проблем после того, как Лара и Арс пошив в школу, а Зик и Лили начали ходить? Так или иначе, но в целом стало заметно спокойнее. от Тхитагами ни сухо ни духу, скорее всего, он залез в какую-то конуру, зализывает раны и попутно пытается придумать что-то крайне мерзкое. В целом, последнее время было очень тихо и мирно. И думаю, именно по этой причине я захотел показать детям мир вне стен Шарии. Интересно, почему я столь внезапно об этом подумал? Может из-за того, что вечер выдался особенно оживленным? Люси замкнула в себе. Лара играет с едой. Арс колупается и что-то выковыривает из тарелки. Зик уплетает за обе щеки. Лили сербает суп и активно пачкает фартук, а Крис сидит у меня на коленях с широко открытым ртом и ждет следующую ложку. И всем этим оркестром нам помогает сейчас управлять три моей жены. Одна маленькая сестра и две матери. Оживленный семейный ужин. Но не только ужин, если взять в целом, то в доме с одной стороны стало тише, но с другой стороны стало в разы живее. Но в этот раз нет ничего удивительного. В доме, Шестеро детей. Как это может быть не так? Арс и Лара, те еще плуты. Их любовь к проказам ошеломляет. Лили и Крис, может, из-за их возраста часто дерутся. Люси и Зик более-менее спокойны. Но это не значит, что они всегда ведут себя тихо. И у меня в голове возникла мысль, до тех пор, пока есть возможность... Я не знаю, что произойдет, когда дети вырастут. Я могу уйти сражаться вместе с Орстедом, или кто-то из них покинет Шарию. Когда они станут старше, то на три года уедут в школу Империи Асура. И существует шанс того, что они останутся там. Или же они вообще до этого захотят уйти. Нечто подобное как раз со мной и случилось. Дети не всегда будут держаться вместе. Именно по этой причине мы должны отправиться в путешествие всей семьей, пока мы еще можем. Часть 2. Конечно, мы не будем безумно блуждать по всему континенту. Путешествие продлится приблизительно месяц, и за это время... Мы навестим и покажем детей тем, с кем не виделись уже приличное количество времени. Никаких приключений. Простая развлекательная поездка. И у нас уже есть даже приблизительный план. Сначала мы телепортируемся в Святое Королевство Милес. Там мы пробудем около 10 дней. Сначала мы навестим родителей Зенит и клифа Он устроит нам экскурсию по церкви. После этого быстрый осмотр главного штаба гильдии, искателей приключений, магической башни и других знаменитых достопримечательностей города. Затем поездка на карете по дороге Святого Меча и быстрая остановка в Великом Лесу. Дальше отдых на горячих источниках, расположенный на горной гряде Лазурного Дракона и после этого возвращение домой через ближайший телепорт. А еще я планирую встретиться с Богом Огром. Я уж слишком долго откладывал это на потом. Все это детально обговорено с членами семьи и совместными усилиями. Это путешествие планируется уже полгода. У нее есть работа. Я должен помогать Орсаду, плюс дети учатся. В общем, у всех есть какие-то планы и дела. Но стоит отметить, все дружно согласились. Особенно обрадовалась Люси. Она с нетерпением ждет этой поездки. А еще я спросил Элина Лис, хочет ли она поехать с нами. Ее ответ, думаю, очевиден. Она была несказанно рада поехать к Клиффу, не пытаясь найти для этого оправданий. Конечно, она навещает Клиффа не один раз в год. По ее лицу видно, она бы хотела остаться с ним насовсем. Клифф, в свою очередь, тоже хочет быть как можно быстрее, занять пост повыше и перевести Элина Лис вместе с Клайвом к себе. Но борьба за власть в церкви Эмилиса идет ожесточенная. Ему все еще нужно какое-то время. Ну, а так как мы собираемся навестить дом Латрея, с нами едут Зенит и Лилия. Мне бы хотелось, чтобы Мика еще раз осмотрела Зенит. Лара, да, может разговаривать с ней, но не делает этого часто. Когда я прошу её об этом, то она выглядит так, словно ей больно. Думаю, она всё ещё не понимает, насколько это важно. А ещё я попросил приехать Норн. В прошлый раз я обещал Клэр привести её. М -м, хотя нет, я не помню, чтобы я давал какое-то обещание. В любом случае, я посчитал, что будет лучше взять её с собой. Кстати, я уже сообщил Клэр о том, что Норн вышла замуж, и её муж не человек. Вот только ответ ко мне не дошёл. Должно быть, Клэр в ярости. Или же она просто притворяется, что никакого письма не получила. Поначалу Норн отказалась, аргументируя это тем, что её ребёнок всё ещё слишком маленький. Может, это из-за того, что дети супардов растут быстро? Но дочка Норн уже отказалась от грудного молока. У неё выросли зубы, и она начала делать первые шаги. Её волосы такого же зелёного цвета, как и у отца а сзади болтается милый-прямилый хвостик, а вот глаз она еще не открыла. Норн переубедил Руджерт. «Я присмотрю за Люси. Тебе лучше поехать. Но семью нужно ценить». Норн нехотя послушалась. «Похоже, Руджерт и сам хотел поехать. Хотя и немного знаю об обычаях людей, но нужно хотя бы поздороваться». Но взять с собой ребенка и взрослого суппарда будет немного проблематично. Мы можем надеть шляпу, чтобы спрятать волосы, как мы сделали это с Зигом. Но нам никак не спрятать хвост, да и проблема не только в волосах. Руджерд настоящий суппарт. Куда бы мы ни пошли, нас будет преследовать паника и хаос. Плюс Руджерд занят переговорами с королевством Бехиерил. Несколько разочарована, но она стояла на путешествии Норн. Я понимаю, но я поприветствую и только... Я не поеду на горячие источники и побыстрее вернусь домой. Не торопись, отдохни. Я хочу быть с Руджертом Саном и Люсели. И вот так, нехотя, Норн согласилась поехать с нами. Что до дома, то я попросил Занобу и несколько наемников присмотреть за ними. Бит и Жира остаются, но на всякий случай, будет нехорошо, если нас ограбят. К тому же, нужно присматривать за садом. Так что это и есть наш приблизительный план путешествия. А так как строго придерживаться плана не очень весело, не исключено, что мы внесем в него некоторые коллективы. Часть 3. Прошло полгода. Сейчас в шаре идет снег. Мы движемся через заснеженный город прямиком в офис. Поприветствовав Орсада, мы направились прямиком к телепорту. И уже меньше через минуту оказались в милишоне. В тайном убежище. Так вот, бац, и мы на другом континенте. Если честно, то я не особо хотел куда-то ехать, но так как появился шанс, то нельзя было упускать. Если бы была возможность, то мне не хотелось, чтобы телепорт находился вне черты города, неспешно приближаться к Милишиону и любоваться величественными башнями и самим Белым городом. Пройти сквозь огромные главные ворота, такое никогда не забывается. Но это всё мы обязательно ещё увидим. У нас куча времени. Так что, сев заранее подготовленные кареты, в общей сложности две штуки, мы направились в особняк семейства Латрея. Всего 14 человек, 15 включая меня. В первую карету сели Рокси, Зенит, Лилия, Лара... Крис и Лео. А во вторую Сильфи, Эрис, Люси, Арс, Зик, Лили, Айшу и Норн. Эллина Лис и Клайв уже ушли, сразу же направились к клифу Дети не могут нарадоваться своему первому путешествию, так что у их матерей ушло приличное количество времени. Чтобы всех успокоить, среди всех особенно выглядела та, которую обычно ничем не удивить. Лара постоянно восхищенно осматривалась, её глаза ни на секунду не замирали на одном месте. Лара, не выглядывая из окна! Хорошо. Лара постоянно пытается высунуть свой любопытный носик из окна. И Рокси каждый раз останавливает её. Правда, это не мешает Ларе вертеться, как Югоза. Я очень волнуюсь, ведь она может выпасть. Но так как её держит Лео, то всё должно быть в порядке. Мама, только посмотри, сколько разных цветов и оттенков. В Мельшоне живёт огромное количество знаменитых портных. Они то и дело создают всю эту одежду. А учитывая тот факт, что здешние жители любят принарядиться, то для портных это место настоящий рай. Хоть сейчас и зима, но снега нет и вообще не холодно. Здесь очень редко выпадает снег, в худшем случае в Милишоне может пройти ливень. Но так как башни поддерживают воду на безопасном уровне, то город никогда не затапливает. Когда я вижу... Как они общаются, то в глаза тут же бросается то, насколько сильно мать и дочь похожи друг на друга. Ну прям мини-рокси. «Пап, я кушать хочу!» Крис, как всегда, сидит у меня на коленях. Может, она боится или ей не нравится трясущая карета, но она постоянно держит меня за рукав. И мне кажется, если я уберу её, то она расплачется. «Мы поедем, как только приедем к твоей прабабушке. Потерпи немного, хорошо?» да. Мои слова прекрасно успокаивают Крис. Если бы это сказала одна из её мам, то, скорее всего, она бы начала конючить, что хочет есть прямо сейчас. Может, Сильфи и остальным это не нравится, но когда Крис рядом, меня одолевает чувство превосходства. Когда Крис хватает меня за руку и другой трёт животик, я хочу купить ей всё на свете. Эй, продавец, сюда, дай мне самое вкусное яблоко. Что? Ты не знаешь, какое самое вкусное? Тогда я куплю всё. То, что останется, мы просто выгрузим в доме Латрея. Как же мне хочется сказать это вслух. Кстати, я купил некоторое количество подарков. Интересно, хоть один понравится Клэр? Она не скажет что-то вроде, «Я не хочу, чтобы эти дешёвки захламляли мой дом». Она же не поведёт себя настолько грубо. Находясь в раздумьях, я внезапно заметил, что Лилия выглядит несколько напряжённо. Лилия-сан, что случилось? Я немного нервничаю. Из-за чего? Клэр сама. На первом этапе нашей поездки есть один барьер. Моя бабушка. Клэр Латрея. Когда эта упертая бабушка узнала, что мы приедем в Милис, То тут же предложил нам остаться у нее и как же я рад что сразу же не дал ей ответ ведь можно просто поздороваться и не остаться у нее вспоминая о том как она обращалась норн айше и лилии в прошлом мне тоже становится не по себе однако у клэр есть одна небольшая слабость ну да ладно сначала мы просто приедем и поздороваемся и если обстановка накалится то просто остановимся в гостинице именно к такому решению мы пришли на семейном собрании но даже так у лилии не очень приятные воспоминания об этом доме, так что нет ничего обычного в том, что, приближаясь к нему, она начинает переживать и волноваться. Клэр сам на самом деле может сказать что-то неприятное. Ее образ мышления действительно не очень гибкий, но если начнется заварушка, то я всегда прикрою. «Нет, дело не во мне», — взгляд Лилии повернулся в сторону Рокси и Лары. «Да, точно, В этот раз они тоже приехали. Суть проблемы заключается в том, что они принадлежат к красе, которую Клэр питает неприязнь или раньше питала. Не знаю. А еще есть три моих жены. Тут тоже назревает проблема. Клэр предана вере милиса Всей сердцем и душой она все еще принадлежит к фракции противников демонов. Ранее она обещала, что постарается изменить свое отношение к данному вопросу. Но люди склонны забывать ранее данные обещания. Конечно, Рокси уже приняла это в расчет. Во время семейного собрания она сказала, нет проблем. К тому же и Лара и Лили уже знают, что у демонов, которые живут среди людей, могут возникать трудности. Норн тоже готова к возможным полицаниям. Я не особо переживаю за то, что Клэр может сказать «Я боюсь, что если она обидит Лару, то последняя выкинет что-то. Я боюсь её шалости и проделок. Количество её жертв достигло заоблачных высот». «Лилиасан, всё будет хорошо», — сказала Рокси. «Если нет, то мы просто не останемся». «Да». Меня тоже терзают сомнения. Не то чтобы я не доверял Клэр, но в конце концов именно она пригласила нас. мне кажется звать к себе домой, лишь для оскорблений, противоречит дворянскому этикету. Правда, я не знаю, какой у них тут в Милисе этикет. Нет, такая логика идет. Разрез в здравому смыслу. Позвать нас, чтобы мы проехали полсвета и начать вызверяться? Бред. Такого просто не может быть. Но в этом мире как раз все может быть. Зенит взяла Лилию за руку. Она ничего не сказала, но посыл очевиден. Я похлопал Лару по плечу. Бабуль! Что такое? Лара посмотрела на меня, словно невыносимо тяжкий груз давит ей на плечи, но все равно перевела. Прабабушка просто много беспокоится. Она говорит, что все будет хорошо. Спасибо. Один из немногих раз, когда она передала сообщение. Но ну, если так говорит Зенит, то все должно быть в порядке. Часть 4 Нас встретили Радушно. Служанки и домоуправляющие поприветствовали нас с широкими улыбками на лицах. Но по сравнению с тем отношением, с которым я столкнулся в первый раз, то это небо и земля. После того, как мы оставили багаж, нас привели в комнату Клэр. «Спасибо, что приехали, несмотря на столь длительное путешествие», — сказала Клэр, как только мы вошли. Она не встала. Не встала. Я не могу сказать, что она враждебно настроена, но... Всё хорошо. Всё-таки она хозяйка дома. Это вообще не проблема, мы телепортировались. Конечно, я знаю, просто сила привычки, я никак не могу привыкнуть. Клэр прижала пальцы, рук к вискам. Она выглядела так, словно хотела ещё что-то сказать, но промолчала. Скорее всего, она никак не может привыкнуть к тому, что я использую телепортацию так, словно она мне принадлежит. Я представлю свою семью. Хорошо. Дети, жены, Норн и Айша выстроились в линию. Сегодня на Айше надета не форма служанки, а миленькая платьица. Если не знать, то ее можно принять за мою старшую дочь. Лилия тоже не в своей привычной форме, но она уже ушла с Зенит в другую комнату. Мэри. дамадам. Клэр подозвала сужанку и протянула руку. Та взялась за неё и осторожно помогла Клэр встать, попутно подав трость. «Когда она вот так опирается на трость, то выглядит так хрупко. Я не чувствую в ней былой хладнокровности и энергии. Похоже, она не встала не из-за гордости». «Вам нехорошо?» «Старость не в радость». Может она и довольно таки старая, но как я, так и мои дети родились рано. Я бы не осмелился спросить о её возрасте, но если Зенит примерно 40, то Клэр должно быть между 60 и 70. Мне использовать магию исцеления не нужно, ты выдающийся маг, но в милишоне и я дворянка. Она хочет сказать, что у неё то, что не вылечить магией, но если она настаивает, то я не буду давить. Однако, когда я вижу её такой, мне несколько не по себе оставь это. Лучше представь всех. Тоже верно. Что ж, для начала Сильфи, Рокси и Эрис. Мои три жены. Это Сильфи. Моя первая жена. Все домашние дела находятся практически полностью под ее управлением. Я Сильфиетта. Благодарю за приглашение. Надеюсь хорошо провести с вами время. Как и ожидалось от Сильфи. Элегантно и утонченно. Никто бы и не подумал, что она родилась в деревне. Это Сильфи. Рокси. Она из расы мигурдов. Волшебная раса. Хоть она и выглядит молодо, она старше меня. Сейчас она преподает в магическом университете. Я, Рокси. Я уверена, у вас есть какие-то сомнения насчет моей расы, но я все равно надеюсь. Приятно провести с вами время. Когда я рассказал, что Рокси из расы мигурдов, Клэр даже бровью не повела. Они впервые видятся. Разве она не знала? Думаю, Клэр пока ничего не планирует говорить. Это Эрис, мастер школы Бога Меча. Она также член семьи Борей, одной из великих семей Королевства Асура. Я... я Эрис. Приятно познакомиться. Эрис немного покраснела. На вечеринках она всегда спокойна. Но кажется, моя бабушка заставляет ее нервничать. Клэр молчит. Не похоже, что она собирается обвинять меня в троеженстве. Далее дети. Это старшая дочь Люси. Я... Люси Грейрот, прабабушка, я так рада вас видеть. Надеюсь, весело провести с вами эти несколько дней, сказала Люси и слегка поклонилась, приподняв подол платья. На лице Клэр появилась едва различимая улыбка. Хоть со своими внуками она и обходится строго, но она не может не считать своих правнуков милыми. Вторая дочь, Лара. Я Лара. Лара вяло поздоровалась и выглядела так, словно каждое слово она вытягивала из себя клещами. Клэр повела бровями. Ну, тут ничего нельзя поделать, они её правнуки. А вот это старший сын Арс. «Я Арс, мне скоро исполнится 8 приятно познакомиться». Так сказать, единственной необщительной оказалась Лара. Все остальные вели себя вежливо, их не в чем упрекнуть. После Арса поздоровался Зик, Лили и Крис. «Теперь вы». Норн и Айша сделали шаг вперёд и одновременно поклонились. «Я, Норн Супардия, прошло много времени с тех пор, как мы виделись, в последний раз, бабушка. Я, Айша, благодарю за приглашение». Они обе безукоризненно поздоровались. Клэр всё ещё опиралась на трость, кивнула в их сторону. «Да, прошло уже очень много времени». И все. Она никак не отреагировала на то, что Норн вышла замуж. Может, она решила сделать это не здесь? В любом случае, мы еще не столкнулись с недовольствами и порицаниями Клэр. Должно быть это из-за постоянных приветствий. У нее не было достаточно времени. Хорошо. Все. Хо. Лара. Выковыривается в носу. Нужно будет поговорить с ней об этом. Это Клэр Латрея. Она ваша прабабушка. Мы останемся у нее на 10 дней. Ведите себя хорошо. На мои слова Клэр отреагировала лёгким кивком, изящно и элегантно. Хотел бы я, чтобы дети у неё поучились этому. Я, Клэр, приветствую вас у себя дома. Можете распоряжаться прислугой, как вам захочется. Есть шанс того, что вы столкнётесь с некоторыми культурными проблемами. Но я уверена, всё будет хорошо. Спасибо за вашу доброту. Спасибо вам большое. Надеемся хорошо провести время. Одновременно произнести «все дети». Клэр выглядит довольной. Очень хорошо. Наш отпуск в Медишоне начался. Часть 5 Рудеус-сан, мне бы хотелось кое-что с тобой обсудить. Не мог бы ты задержаться? Как и думал. Только я собирался выйти из комнаты, меня откликнули. Так что я сказал остальным идти вперед и остался. Выражение лица Клэр нисколько не говорит о приближающейся катастрофе. Она не выглядит сбешенной. Прошу, присаживайся. Да, конечно. Как и мне сказали, я сел прямо напротив нее. Практически сразу, словно по мановению волшебной палочки, кто-то внес чай. Когда мы были здесь всей семьей, нам не подали чай. Однако мне кажется, это лишь из-за того, что мы не сидим, да и в этой комнате попросту не хватило бы места. Не нужно быть столь щепетильным, я не собираюсь критиковать тебя. Она видит меня насквозь. В таком случае, о чем вы хотели поговорить? Простой, непринужденный разговор. Я еще раз присмотрелся. Я не чувствую в этом никакой подоплеки. Она просто пьет чай. И то, как она пила, завораживало. Скорее всего, даже за столь простым действием, как пить чай, скрывается огромное множество руководств и традиций. Я пил, пытаясь подражать ее движениям. А чай очень даже неплох. Кстати, о чае. Недавно Айша начала его выращивать, и я привёз с собой небольшой мешочек. Если бы вы попробовали, то думаю, он бы вам понравился. В таком случае, займёмся этим завтра. Хорошо. Айша частенько прекращает выращивать какую-то культуру, заменяя их на другие. В какой-то момент она активно сажала какую-то траву и даже использовала её в готовке, но затем, Внезапно перестала. Интересно, почему? Ах, да, точно. У Крис началась аллергия. Когда травы начали активно цвести, то Крис из носа обильно начали течь сопли. Хоть магия исцеления и может вылечить симптомы, но она не избавит от самой аллергии. Айша все еще не замужем? Да. А Норн уже вышла замуж? Да. Какой он человек? Я думал, мне удастся избежать этой темы. Как же я ошибался. Но в то же время я рад, что Норн здесь нет. Он из магической расы. В письме я уже рассказывал об этом. Рано или поздно она бы узнала. Не было смысла умалчивать. Это я знаю, но насколько я поняла, его здесь нет. Какой он человек? Он отпустил свою жену одну. И Клэр хочет знать, почему он не здесь. Их ребёнок ещё мелкий, так что он остался присматривать за домом. Он настоял на том, чтобы Норн приехала и, по крайней мере, поприветствовала бабушку. Он, несомненно, не смотрел на вас сверху вниз и не пытался унизить дом Латрея. Клэр нахмурилась. Я не спрашивала, почему его здесь нет. Я хочу узнать, что он за человек. Эммм... А, я понял, на него можно положиться. Я уже писал об этом в письме, он союзник слабых и практически не злится. У него сильно развито чувство справедливости. Хоть наши и их понятия статуса отличаются, но он капитан элитного отряда в армии, так что в деревне у него довольно-таки высокое положение. Ах да, ещё он один из трёх героев, убивших бога демонов. В своё время на него даже обратил внимание Перигиус сама. А ещё... Этого хватит. Клэр остановила меня на полуслове и смотрит мне впрямо глаза. Я сказал что-то не то? Из твоих слов сразу же становится понятно, что Норн находится в руках того, кому ты всецело доверяешь. И хоть у меня есть свои мысли на этот счет, я не вправе вмешиваться. Спасибо. В этом нет смысла, я же обещала, что не буду вмешиваться. Так вы понимаете? Конечно, моя спина подводит меня, но разум острый как и раньше это хорошо но мне интересно зачем она спрашивает об этом но рокси она очень маленькая это особенность расы мигурдов она намного старше чем выглядит ох но лучше не говорить этого ей она довольно таки болезненно относится к этой теме я понимаю я из дома латрея мой род может и без но я не буду порицать кого-то из-за внешности Изначально я хотел немного пошутить, но она серьезно восприняла мои слова. После нашей предыдущей встречи, я решила узнать побольше о магических расах и расах животных. Это хорошая цель, неважно любите или ненавидите, нужно иметь определенный багаж знаний. Легко ненавидеть то, о чем ничего не знаешь. Люди вообще страшатся неизвестного, мы зачастую сначала действуем и лишь потом начинаем учиться. Но Лара, у девочки проблема. Да. Конечно, я не говорю о том, что в ней течет кровь магической расы, в дело ее поведения во время первой встречи. Мне очень жаль. Я думал, что она, по крайней мере, справится с приветствием, но в последнее время она не делала того, о чем ее просили. Я не лезу в это дело, но с моей точки зрения, в некоторых случаях необходима строгая дисциплина. Она окольным путем пытается намекнуть мне о физическом наказании. Иногда оно и к лучшему. Но вот только у Лары уже есть опыт в этом вопросе. Во главе шлепков стоит Эрис. Но хоть с виду она выглядит дико, она знает меру. Ты должен понимать, почему я говорю об этом. Ради будущего. Верно. Очень важно произвести хорошее впечатление. Это может в корне изменить мнение в человеке. Это всегда поможет в налаживании отношений с другими людьми. Теперь наш разговор превращается в лекцию, но по какой-то причине Клэр выглядит довольной. Однако её мать рокси несмотря на то, что она из магической расы, прекрасно знает об этом. Как это? Стоя рядом с законной женой, она была на шаг позади, плюс её сдержанное приветствие говорит об этом, а её поведение говорит о том, что она знает своё место. Так вот о чём она, я не собираю делить моих жён или нумеровать их, они все мои единственные. Правда проблема не в этом, именно Рокси думает, что она не на первом месте. Эрис она в конце концов воительница до мозга костей, с её поведением ничего не поделаешь. Я рад, что вы так считаете. Клэр выглядит так, словно она сейчас начнёт новую лекцию, мне очень хотелось, чтобы она не заходила слишком далеко. Эри все-таки старалась. «В любом случае, Рудео-сан». «Да». «Спасибо, что привез их», — сказала Клэр и склонила голову. «Я не буду спрашивать кого, ни Норан, или Айшу, или Рокси. В частности, никого. Дело во всех». «Я понял истинный смысл ее слов. Я понял. Я был слишком насторожен». Нужно было относиться ко всей ситуации более спокойно. Ну, как обычное путешествие к прабабушке. Вот теперь-то семейные каникулы в Милисе по-настоящему начались. Конец 14 главы. Подпишись и ставь лайк. Том 27. Глава 15. Путешествие Арса милишону. Часть 1. Арсу было так скучно, что он решил прогуляться по городу. По приезду первое, что бросилось ему в глаза – многочисленные башни. Согласно беловолосой маме эти башни – магические инструменты. И именно благодаря им в Милишоне царит покой уже много лет. Следующей его целью было сияющее серебряным цветом здание. Согласно версии мамы это был штаб-квартал всех искателей приключений. И большинство искателей приключений посещали ее хотя бы раз. Он непременно хотел посетить эти два здания. Конечно, если бы он спросил отца отвезти его туда, он бы непременно согласился. Ведь сегодня, когда он увидел блестящее золотое здание и сказал, что ему хотелось бы его увидеть, отец, улыбнувшись, отвел его. Однако, как только они вошли внутрь, он не позволил Арсу свободно побродить. Войдя, Арс сразу же начал носиться из стороны в сторону, с любопытством разглядывая разные вещи. Но отец постоянно ограничивал его. «Не трогай это! Тебе туда нельзя!» Арс искренне считал, что отец уж слишком строг. Естественно, ему стало скучно. Вот только Арс не знал, что церковь Милиса уже пошла на колоссальный уступок. Собор Милиса, особенно внутреннее светалище, это место, куда можно было войти лишь по особому пропуску. В обычной ситуации никто и никогда бы не пустил шумную толпу детей внутрь. Но Арс все еще был ребенком. Он считал, что если попросить пойти в башню или серебряное здание, то его отведут, но снова будут ограничивать. Итак, когда его отец и остальные вошли во внутреннее святилище в сопровождении стражи и женщины с большой грудью, Перед этим сказав детям поиграть в саду и подождать, пока они вернутся, Арс понял, что это его шанс. «Давайте посмотрим, несколько близко я смогу подобраться к серебряному зданию и башне». Когда он задумался, то понял, что всю жизнь его ограничивали родители. «Не ходи туда, не ходи по городу один». Куда бы он ни пошел, его всегда сопровождала Айша или лево С самого детства он покорно соглашался, даже если не хотел противиться. Хоть он полностью не понимал намерения имам, он догадывался. Все это для того, чтобы обучить и защитить его. Он понимал, что опасно выходить наружу и что ему не стоит гулять в одиночку. Он не особо-то сопротивлялся прогулкам с Айшей. Можно сказать, ему даже немного нравилось. Но даже так, иногда ему попросту хотелось пойти куда-то одному, без чего-либо присмотра. «Эй, Лара, давай прогуляемся. Хочешь посмотреть на серебряное здание и башню?» Арс решил взять с собой Лару. Сегодня она была одна. Лео гулял со стражем девочки по имени мика с совой. Мысли Арса и Лары совпадали. Она тоже считала, что это ее шанс. Лара и Лео всегда были вместе. Хоть ее это и устраивало, но он повсюду следовал за ней, постоянно направляя ее действия. Так что в последнее время она начала думать, что это немного раздражает. Как только Лара услышала приглашение Арса, то уголки ее рта тут же поднялись вверх во слепительные улыбки. Я тоже об этом подумала. Они оба начали действовать, когда Крис закричала «Папа ушел!» и расплакалась. Спрятавшись в куст, они выдвинулись в сторону выхода. «Эй, куда вы оба идете?» – спросил Зик. «Шшш! Мы просто хотим пойти поиграть! Если вы выйдете наружу, то родители придут в бешенство! Я знаю, что ты недавно украдкой убегал из дому!» «Я... Я... Нет...» Арс знал, Зиг всегда ходил один. Он не понимал, почему его за это не ругали. Арс ни разу не видел, чтобы с Зигом уходила альша или Лео. Ему было немного завидно, почему его младшему брату можно гулять одному. Вообще-то Зиг был не один. Ни Арс, ни, конечно же, сам Зиг не знали, что каждый раз, когда последний покидал дом, за ним тайно следовали наемники Руди. Конечно, по приказу обеспокоенного отца. «Так что, если ты хочешь, чтобы я молчал, тебе придется нам помочь». «Хорошо, с нами все будет в порядке, мы просто хотим посмотреть на ту огромную башню и серебряное здание». «Вы хотите пойти в гильдию Искателей Приключений?» Услышав о серебряном здании, глаза Зика радостно засияли. Он слышал множество захватывающих историй от Алика, большинство из которых заканчивалось прибытием именно в эту гильдию Искателей Приключений. «Да, тогда я иду с вами». Их озорные сердца трепехались в предвкушении. Часть 2. Арс потащил Зига и Лару в город. Здание в корне отличалось от тех, что они видели в шаре Дома разных форм и цветов. Сердце Арса горело. Они видели их, когда ехали в карете. Но сейчас все было по-другому. Они шли пешком. Для них пройтись по обычному тротуару уже было в радость. Самостоятельно ходить по городу действительно захватывающе. Конечно, группа из трёх детей, особенно зелёные волосы Зика, привлекала внимание, но они не обращали на это внимания. К таким взглядам они давным-давно привыкли в шаре «Лара, иди вперёд, тут может быть опасно!» «Хорошо!» – кивнула Лара, продолжая мотать головой из стороны в сторону, пытаясь увидеть как можно больше. «Эй, как вы думаете, может нам нужно было пригласить Люси? Она может разозлиться!» Если бы мы ей сказали, куда собираемся пойти, то она бы тут же остановила нас. Зиг всегда был трусишкой. И хоть он много тренировался и стал значительно сильнее, Арс все еще не мог понять, почему его брат боялся всего подряд. «Ого, Лара, что это?» Арс указывал на странную статую, зеленая скульптура совы. Она была очень похожа на ту белую птицу, которую они видели до этого. Вот только это было не настоящее и выглядело немного зловеще. Как только Лара посмотрела на нее, то уверенно ответила. Это фонтан. Никогда бы в голову не пришло сделать такой фонтан. Но это фонтан... Эммм... Не может быть. Как только Арс... Собирался подойти еще ближе и осмотреть статую, как у нее изо рта полилась вода. ох действительно, фонтан! Невероятно! Откуда ты узнала?» «Я видела похожую в мастерской у джулисан Этот фонтан – один из побочных продуктов Рудеуса. Вероятно, фонтан Мирлион. В его основу был взят хранитель Мика – Нерс. И подарены ей сразу же после завершения работы. Вот только поставить такую статую в штаб-квартире церкви было немного проблематично. Однако Мика подняла шумиху и захотела, чтобы ее разместили неподалеку. Вот так этот фонтан и появился недалеко от церкви, попутно радуя местных жителей своей непревзойденной красотой. Увидев заинтригованные взгляды Арса и Зика, Лара гордо выпятила грудь. Продолжая разговор, дети пересекли мост. И только они это сделали, как город перед их глазами изменился здания стали меньше появилось больше людей за спинами или на поясе у многих висели мечи были даже войны в тяжелой броне количество людей с обветренными лицами и шрамами на лице значительно увеличилось они перешли из священного района в район искателей приключений а вот теперь нормально агась Именно к такому пейзажу и к таким людям они привыкли в Шарии. Хотя, мимо проходящих людей и можно было назвать мускулистых задирами, но по сравнению с наемниками Руди они выглядели слабаками. И это не принимая в расчет красноволосую маму. Лара, какой в какой стороне находится серебряное здание? Хм, нам сюда. хорошо, вперед. Буйный Арс шёл впереди, а за ними следовали такой же возбуждённый Зиг и немного сонная и слегка улыбающаяся Лара. уго Невероятно! Ох! Как только они вышли на главную улицу, то сразу же увидели штаб гильдии Искателей Приключений. Огромное серебряное здание, расположенное прямо посередине улицы. Его было просто невозможно пропустить. Арс, быстрее! Арс, быстрее! Зиг окрылённо бросился вперёд. Полное изменение поведения. Неважно, что он говорил до этого, он попросту не мог устоять перед очарованием этого здания, которое дало начало десяткам, нет, сотням легенд. «Эй, подожди!» Арс и Лара в предвкушении бросились за братом. Они хотели как можно быстрее зайти и полюбоваться. Когда окружающие увидели бегущих детей, то сразу же подумали «Твою мать!» Всегда, когда дети неслись с такой скоростью, они в кого-то врезались, и же их попросту сбивала карета. Но эти дети перевернули сознание смотрящих на них мужчин и женщин. Трое детишек не только изящно уклонялись и лавировали между прохожими, они даже иногда ловко проскальзывали под каретами, когда те стояли у них на пути. Это был результат их ежедневных тренировок. Часть третья. Вау! Как только прибыв к ступенькам, ведущих к главному выходу, Зиг уже был восхищен. Не то чтобы они видели, здание такого размера, магический университет в шаре, тоже впечатлял. Но он отличался. Главный штаб гильдии Искателей Приключений сиял неповторимым серебряным свечением. В то время как в магическом университете преобладали красные и коричневые цвета, делая его похожим на грязную старую картошку. Арс – это гильдия Искателей Приключений. Да, это гильдия искателя приключений. Она полностью отличается от той, что у нас. Да, их вообще нельзя сравнивать. Но запах внутри тот же. Да, пахнет точно так же. Бормотав под нос, свои замечания Они вошли внутрь, очень тихо А все потому, что голубоволосая мама Рассказывала им, что некоторые злые Искатели приключений, любят избивать Детей, когда они входят в гильдию Вообще-то, Арс хотел бы сразиться С кем-то, но если он начнет драку Сразу же после того, как он сбежал То красноволосая мама разозлится Красноволосая мама, очень страшная В гневе, она бьет по заднице До тех пор, пока та не станет малинового Цвета, если Зик и Лара пострадают То сбесится не только она От одной мысли, что он увидит расцвирепивших голубоволосую маму и беловолосую маму, у него задрожали коленки. Но вот когда он подумал о том, что может разозлить папу, то ему сразу же захотелось с кем-то смахнуться. До сих пор папа всегда заботился и ласкал их, но очень редко когда-то ругал. Никто из них еще ни разу не видел, как злится папа. о, -о, -о! Как и ожидалось, внутри гильдия выглядела так же роскошно, как и снаружи. Количество искателей приключений тоже было не сравнить с тем, что было снаружи. В шаре маги казались новичками, а все воины и лекари довольно-таки умелыми. Но здесь все было наоборот. Воины и лекари казались самыми, что ни на есть, новичками. Но вот маги источали силу и мощь. «Арс!» – откликнула Лара, увидев, что брат полностью поглощен великолепием гильдии. Там еще три этажа, сказала Лара, показывая пальцем на табличку у лестницы. На табличке было написано предназначение каждого из этажей. На первом находились доски с заданиями, а еще это было место встречи для искателей приключений. На втором можно было купить снаряжение и сырье напрямую у гильдии. На третьей находился ресторан, что до четвертого, то это был зал гильдии, где проходили все значимые встречи и праздники. «Давай поднимемся!» Но только Арс поставил ногу на первую ступеньку, как за ними появилась тень. Обернувшись, он увидел женщину с прекрасным макияжем и огромной грудью. «Это не детская площадка. Зачем вы сюда пришли?» «П-просто По посмотреть. Мы приехали из королевства Роноа!» Арс смог выдавить из себя эти слова, лишь из-за того, что ранее его отец сказал, как он должен ответить. «Ваши родители? и еще не здесь!» «Ладно, тогда как насчёт того, чтобы я вам устроила небольшую экскурсию? Может, и не похоже, но я здесь работаю. На сегодня моя смена закончилась, Ш что скажете?» Закончив, женщина показала эмблему у себя на плече. Такая же была у всех остальных членов гильдии. Т «Тогда, пожалуйста!» Сердце Арса колотилось с немыслимой силой. Он любил большую грудь. Конечно, ему и маленькая была по душе, но большая лучше всего. Женщина, которая стояла перед ними, обладала размером, сравнимым с Айшей. И этого было достаточно, чтобы сердце мальчика зашлось в выступлении. Отлично! А теперь внимательно слушайте. Женщина начала дружелюбно объяснять все возможные подробности о гильдии. Трое покорно и завораживанно смотрели за ней, наслаждаясь каждым кусочком, каждым этажом. Первый этаж, второй этаж, третий этаж, четвертый этаж. Женщина обращалась с ними так, словно они вовсе не были детьми. Изначально они хотели самостоятельно осмотреть все. Но получилось так, что к ним пристал гид. Они изменили своему плану. Но обстановка была слишком нова, и их вожатая нисколько им не мешала. Особенно детей впечатлил зал гильдии, который не было в шаре. Он был украшен настолько роскошно, что с трудом верилось, что он принадлежит искателям приключений. Вот и все. Вам понравилось? Закончив экскурсию, спросила женщина, обернувшись и посмотрев на детей. «Да, было очень интересно. Спасибо вам большое. Не нужно благодарностей. Что вы собираетесь делать дальше? Пойдете к родителям?» Н «Нет». «Хм... Может, мне вас провести до дома?» «Нет, спасибо. Мы сами доберемся». Арс отказал, потому что они еще хотели увидеть башню. Он соврал, но если бы они направились не в сторону жилого района, то она бы сразу же заметила. Они не могли вернуться домой. Они еще не закончили. Поэтому Арс, Зик и Лара покинули гильдию Искателей Приключений. Первоначальный план немного изменился, но в самом конце все стало на свои места. Вперед, дальше башня! Радостно прокричал Арс, но не заметил, что полдень уже давным-давно наступил и солнце начало потихонько близиться к закату. Часть 4 По пути башни дети увидели множество различных зданий и построек, комплекс акведуков, у которых находились маленькие лодочки, повозка, заполненная костями каких-то монстров, которую охраняла целая толпа искателей приключений. Каждый раз, когда они видели что-то новое и интересное, то еще больше радовались тому, что решили прогуляться. Однако все эти впечатления стоили времени. К тому же башня, которая, казалось, находилась совсем рядом, оказалась невероятно далеко к тому моменту, как они до нее добрались, уже смеркалось. «Ничего себе! Да она просто до опупения огромная!» Башня поразила детей на глубину души. Она была настолько огромной, что у них ушло десятки минут, чтобы обойти ее. А когда дети пригляделись, то увидели разнообразные символы на стенах. Вся башня находилась под защитой мощнейшего барьера. Конечно, Арс не знал этого. Он просто посчитал, что эта башня понравится Лилии. «Арс, похоже, внутрь нас не впустят». «Думаю, да». «Ну, тут уж ничего не поделаешь». Хоть Зику и удалось найти выход, но там стояли двое солдат, и не похоже, что в башню разрешали просто взять и войти. Арсу очень сильно хотелось насладиться видом с совершенно магической башни, но так как это оказалось невозможным, он решил отказаться от этой идеи. «Эх, ну что ж, давайте возвращаться домой», — довольно прокричал Арс. «Да, согласна. Лара, было весело, скажи». «Да, очень весело, та голова дракона на стене в гильдии, я хочу такую же!» «Хорошо, когда я стану старше, то достану тебе такую, а я помогу!» Они были несказанно рады, ведь им удалось увидеть столько редких и необычных вещей. Зик особенно радовался и не прекращал болтать с Ларой, но вот Арсу в какой-то момент стало не по себе. «Может ли... нет, не может...» «Эй, Арс!» Помнишь этот огромный меч на стене в гильдии Искателей Приключений? Знаешь, что это за меч? Нет. Это один из 48 магических мечей. А ты много чего знаешь? Его использовали как украшение. Скорее всего, это подделка. олег однажды нарисовал мне его. Mm? Эй, постой! Зик очень удивился внезапной перемене настроения Зика, настроения Арса, но все равно спокойно продолжил болтать с Ларой. Лара же тоже было интересно с чего это Арс так переменился в лице, но она попросту продолжила разговаривать с Зиком. Из-за частых ежедневных тренировок дети не чувствовали усталость. Никто не жаловался на то, что у кого-то болят ноги. Но когда Зиг еще раз посмотрел на молчавшего Арса, то непроизвольно сам начал говорить тише. А через какое-то время он и Лара вообще замолчали, медленно двигаясь сквозь сумерки. День подошел к концу. Наступила ночь. Часть 5 Солнце село. Солнце село. Ночь вступила в свои законные права, а трое детей стояли в темном переулке, вокруг не было ни души. «Эй, Арс, а долго нам еще? Откуда же мне знать?» Арс не думал, что всё так обернётся. Изначально у него был план. Если к башне они шли, ориентируясь на неё, то обратно они должны были с лёгкостью вернуться. Им лишь нужно было идти в направлении сияющего золотого здания. Она заметно выделялась, и им не составило бы труда вернуться домой. Вот только когда начался закат, всё окрасилось в жёлтые цвета. Скустившиеся сумерки отрезали им путь домой. Да, они рассматривали множество зданий и других построек по пути. Но это лишь была игра. Они не пытались запомнить... Дорогу назад. Что ты хочешь сказать? То есть ты... Заткнись. Я не знаю. Просто не знаю. От крика Арса Зик дернулся. Его надежный брат кричит. Только сейчас он понял, насколько в сложном положении они оказались. И в уголках Зика начали скапливаться слезы. Может его и тренировал Алик, но он все еще был ребенком. Он был обычным маленьким ребенком, который не любил, когда на него кричали. Арс! Тихонько, сказала Лара. Арс обернулся и увидел плачущего Зика и безэмоциональную Лару, но в его глазах он смог разглядеть злость. «Извините, Лара, мы потерялись». «Агась, ты знаешь, как вернуться?» «Нет». Лара бессильно покачала головой. Обычно Лара выглядела так, словно ничего не могло ее потревожить. Но прямо сейчас она не излучала прежнюю ауру неуязвимости. Увидев сестру такой, он почувствовал всю безнадежность ситуации. Но Арс не плакал и не начал жаловаться. Вместо этого он попросту жал кулаки. «Все будет в порядке, положитесь на меня». «Именно...» Он заварил эту кашу, так что ему всё и расхлёбывать. Арс взял Лару и Зика за руку и плотно сжал. Чтобы успокоить этих двоих, он собрал всю мудрость и задумался. Голубоволосая мама однажды сказала. «Постарайтесь не поддаваться панике. Для начала подумай, что ты можешь сделать. Эммм, когда мы сошли с главной улицы, там были люди. Нужно просто спросить у них дорогу. То сияющее золотое здание неподалёку. Кто-то должен знать, где оно». Правда, сейчас потемнело. На главной улице было много людей. Они с легкостью спросят дорогу. Голубоволосая мама также говорила. «Если ты чего-то не знаешь, не бойся спросить совета. А вдруг люди, вдруг они не скажут?» Арс не знал, как ответить на такой угнетающий вопрос. Он просто не думал, что кто-то может не знать о том сияющем здании. Он продолжил вспоминать слова «голубоволосой мамы». Но не все люди захотят рассказать тебе то, чего ты хочешь узнать. Тебе всегда может кто-то обмануть. Тебе нужно быть осторожнее. Если нет. Точно. Папа говорил. Если вы потеряетесь в городе, просто найдите церковь. Если вы произнесете имя дяди клифа то вам помогут. Священники же не солгут. Ах, точно. Вообще-то священники могли солгать им, но у них в голове сразу же возник образ отца Клайва, клифа Хоть они и видели его всего лишь несколько раз, но они верили, что Клифф им никогда бы не соврал. Что ж, пойдем домой, все будет хорошо. Не плачь, Чиддармен не плачет. Я, я, я не плачу. Зиг заметно подсобрался, да Арс выглядел энергичнее. Даже Лара воздушевленно улыбнулась. Вперед! Для начала выйти на главную улицу или найти церковь. Вокруг них сейчас не было людей, но если они на кого-то наткнутся по пути, то они смогут спросить дорогу. Вроде легко, но чем больше Арс думал, тем хуже ему становилось. Из-за него они не только потерялись, но он еще втянул в это Лару и Зика. Его мамы, несомненно, будут разочарованы. Красноволосая мама будет особенно зла. И даже голубоволосая и беловолосая мама. В обычной ситуации их бы прикрыла Айша и смягчила удар. Но в этот раз они сбежали от нее. Она не встанет на их сторону. Арс! «Ты что плачешь лара заглянула в глаза брату я я не плачу просто что-то в глаз попало лара не отходи далеко мы не должны разделяться да поняла на тебе можно положиться не нужно это я во всем виноват. Это и моя вина тоже, сказала Лара и погладила Арса по голове, от чего его лицо тут же покраснело. Дети поспешно покинули этот мрачный переулок. Здешняя атмосфера была настолько гнетущей, что им всем хотелось сесть и разрядаться, им не избежать наказания. Арс уже смирился с этим. Айша тоже расстроилась, но он знал, что нужно обязательно извиниться. Но только они повернули за ближайший угол. Ай! Они столкнулись с женщиной, с той, с чувственной грудью. Увидев знакомую грудь, Арс... Воскликнул. «О! Хм? Это вы, ребята?» Это была та женщина, которая устроила им экскурсию по штаб-квартире гильдии Искателей Приключений. «Но как?» «Ну, я иду домой, он недалеко отсюда, а вы?» «Уже поздно. Если вы быстрее не вернетесь, то ваши родители сойдут с ума». Арсу стало чуточку, но легче. Они встретили знакомого человека. «В этом мире бывают действительно столь счастливые совпадения», – подумал Арс. «Эм...» «Мы потерялись. Вы не подскажете, где главная улица? Ой, нет, церковь или сияющее золотое здание?» «Сияющее золотое? Ты хочешь сказать собор?» «Да, точно, собор. Конечно, я знаю. В этом городе нет никого, кто бы не знал, где он». Арс и Зик посмотрели друг на друга. Арс собрался силами и прочистил горло. Он вспомнил уроки беловолосой мамы о том, как нужно просить других об одолжении. «Эм, не могли бы вы провести нас туда?» Я уверен, отец вознаградит вас. Глупенький, заблудившимся детям не нужно быть таким официальным. Пойдемте, я отведу вас». Арс прекрасно помнил, как беловолосая мама однажды сказала, «Тот, с кем вы только познакомились, может помочь вам в самый неожиданный момент». Вне всяких сомнений, она говорила именно о такой ситуации. Эту прогулку Арс будет помнить всю жизнь. Часть 6 «Вот мы и пришли». Дети все время шли за женщиной. «Эм...» — удивлённо воскликнули трое детей. Прямо перед ними расстилалась тёмная аллея. Вокруг них не было ни души, стены потрёпаны. Повсюду валялась грязь и мусор. От запаха выворачивало желудок наизнанку. хе хи разве родители вам не говорили, что нельзя доверять незнакомцам?» Внезапно сзади раздался шум множества шагов. Арс затрясся. Он понял, их пытаются похитить. Но хоть он это и понимал, в его голове царил беспорядок. Женщина, член гильдии Искателей Приключений, она с радостью показала им гильдию. Так почему? Ты соврала нам о том, что работаешь в гильдии. Я не соврала вам. Это просто небольшая подработка. В городе есть множество таких, как вы, сирот, которые приходят, чтобы стать Искателями Приключений, но передумывают и уходят. Если они не успевают вернуться домой до темноты, вот что с ними происходит. «Чёрт подери!» Арс быстро поднял какую-то палку и встал в стойку, чтобы защитить брата и сестру. «Арс!» Зик дрожал, словно осиновый лист, схватившись за рукав брата. На лице Лары не проступило никаких эмоций, но она заметно побледнела. Он не смог защитить брата и сестру. Это лишь его вина. Он доверился незнакомке. «Что я сейчас могу делать?» «Что же ему говорили матери?» что «Что?» «Кто-нибудь, помогите! Нас пытаются похитить! Пожалуйста, помогите!» Закричал Арс. «Если что-то случилось, то перед тем, как начать драться, попытайся найти помощь!» «Если что-то случилось, то перед тем, как начать драться, попытайся найти помощь!» Это сказала беловолосая мама. Или голубоволосая. Или же Айша. Нет, скорее всего, это был отец. «Плачьте и кричите, сколько влезет, никто вам не поможет!» Арс тут же понял, что это правда. И начал... Быстро думать дальше. Он вспомнил слова красноволосой мамы. Сначала внимательно рассмотри противника. Арс был напряжен до предела. Они в тупике один человек прямо перед ними а еще двое сзади у них есть мечи однако по сравнению с красноволосымамы они ничто слабаки от них не исходит ни давление ни зажды крови таких полным полно в шаре если бы они увидели красноволосую маму то сразу же обделались бы прямо сейчас у арса была лишь ветхая палка которая сломается чуть ли не после первого удара но он владеет рукопашным боем и знает кое-какую магию если он воспользуется всеми своими умениями как нужно то ему Удастся победить. Наверное. Может быть. Вроде бы… Арс! Ты будешь драться? Я… я тоже! Стой! Сзади меня! Хоть Арс смело отогнал брата себе за спину, но коленки Арса предательски дрожали, ровно как и палка, дыхание, и даже по лицу проходила судорога. Арс выглядел так, словно еще чуть-чуть, и он расплачется. Еще секунда, и он начнет бой против троих взрослых в кромешной темноте. Вдобавок, ему нужно защищать брата и сестру. Арс впервые в жизни испытал такое давление. Ох-ох-ох! Какой храбрый старший брат. Но знаешь, тебе никак не победить. Хоть эти ребята и бывшие искатели приключений, их навыки очень даже неплохие Заткнись, ты пальцем их не тронешь. Фу, не бейте их сильно, эти детишки из высших. Мы выручим за них не сумму. Хорошо, ответили двое других. Хоть тело Арса дрожало, но он все равно направил максимум маны в свой кулак. И тут внезапно тишину нарушил чьи-то хлопки. Они доносились прямо из-за спин других мужчин. Одновременно с этим промелькнуло что-то белое и комкообразное. Оно подбежало к Кларе, убедившись, что с ней все в порядке, и злобно зарычало. Лео! Это был Лео. Но хлопал не он. У него же нет рук. Ладно, порезвились и хватит. Ребята услышали знакомый голос. Тот-то которые они не слышали уже полдня. Изящные, колыхающиеся в разные стороны хвостик. Форма служанки. Огромная грудь, а в руке фонарь. «Айша Ниссан!» Радостно прокричал Арс. Она не была его сестрой, но если бы он назвал ее тетей, то она бы разозлилась. Та-дам! Арс, я пришла спасти тебя! Увидев беззаботную улыбку, расчувствовал еще секунда, и он расплачется. Однако, когда противники увидели служанку и собаку, они ничуть не испугались. Сука, ты чья служанка? Дом Грейрет. Ой, здесь лучше говорить, дом Латрея. Тот самый, где глава Карлайн Латрея, который принадлежит к священным рыцарям. Вы же слышали о них, так? Священные рыцари, услышав эти два слова, мужчины заколебались. Может, они не знали именно дворян, но вот о священных рыцарях они были прекрасно наслышаны. Личная армия рыцарей, преданных исключительно церкви. На вашем месте я бы не рассчитывала на выгодный обмен этих детишек. Ничем хорошим для вас эта сделка не закончится. Я? Думаешь, если бы я боялся священных рыцарей, то занимался бы похищениями? Говорить они могли что угодно, но они попросту не могли не бояться. Они слышали о том, как церковь расправляется с еретиками. Подвязав на ноги к дереву, они начали бы по очереди ломать каждую кость в теле преступника. Кто угодно посчитал бы это проявление чистого садизма, но эти верили всем сердцем, что они вершат добро, а на ваши крики они отвечали. Если вы действительно всем сердцем и душой хотите спасения, Бог услышит вас, возрадуйтесь, скоро вы окажетесь подле него. Конечно, все это лишь нелепые слухи. Проблема закончилась в том, что они верили в это. Ладно, с этими священными рыцарями, ну как насчет наемников Руди, их невероятно очаровательная глава загонит вас в самые глубины ада. Поверьте, быстрая смерть это не в данном случае. П… почему ты заговорила о наемниках Руди? Все очень просто, отец этих детишек, основатель организации. Мужчины перевели ошеломленные взгляды на детей. Брат, ой, глава наемников Руди, Рудеус Грейрот, правая рука дракона бога. Он обладает неизмеримым влиянием в большинстве стран мира. Великий маг, обычно он очень вежлив и не разозлится, даже если на него пролить кувшин звеном. Но вот семья, семью он ценит превыше всего. Только представьте, что он с вами сделает, когда узнает об этом. Ха, хватит придумывать. Вы так считаете? Мне уже становится скучно. Он не узнает. Мы позаботимся о том, чтобы не оставить следов. Понятно. Лево, вперед! Лео сорвался с места. В считанные мгновения он оказался рядом с первым мужчиной, схватил его за ногу, раздался сдавленный крик, и противник уже полетел в стену. Второй мужчина даже не успел среагировать, ему не хватило времени, чтобы достать меч. Его руку уже сжал в своей пасти Лео, после чего укусил врага за лицо и затем отбросил его в стену задними лапами. Оба мужчины валялись без сознания, что до женщины она попыталась забраться по стене и убежать, но Лео был в разы быстрее, схватив ее. Он швырнул обесилившее тело к валяющимся в грязи и нечистотых мужчинам. Арс ошарашенно наблюдал за боем. И он прекрасно понимал, что Лева сдерживался. всего то силой он с легкостью мог откусить горе-похитителем головы, но не стал. Он лишь прикусывал и ломал кости. Те, кого Арс так боялся, так просто... Все хорошо? Никто не пострадал? Айша не удостоила вырубившихся похитителей и взгляда. Она подошла к ним и, словно ничего не случилось, спросила о их самочувствии. Не «Нет, мы в порядке». «Да? Замечательно. Тогда идем домой». Арс не понимал, что происходит, но утвердительно кивнул, на что Айша одарила его своей ослепительной улыбкой. Часть 7. Трое детей, сидя на лево следовали за Айшей. О похитителях уже позаботились наемники Руди, которых вызвала Айша, свистнув какой-то свисток. Арс уже приготовился принять наказание и выслушать тонну заслуженных порицаний. «Почему вы ушли сами? Зачем ты втянул это Лару и Зика?» Айша редко слилась Неважно, насколько сильно проказничал Арс и сколько проблем он доставил другим. Она всегда прикрывала его и нежно говорила «больше так не делать», повторяла одно и то же. «Учись на своих ошибках!» Но в этот раз от настоящей катастрофы отделял лишь маленький сожочек. добавок они сбежали от Айши, которая должна была присматривать за ними. Хоть Айша и нашла их, но мамы или папа определенно разозлятся на него. Ей же сказали присматривать за ними, а вместо этого они пропали. Айша точно недовольна и злится. «Айша, извини!» Арс обязан был извиниться. «Хм? За что?» «Я ушел, не сказав тебе об этом!» «Подверг брату и сестру опасности!» «Эммм... о чем ты это?» Айша рассмеялась и погладила Арса по голове. Арс не ощущал и толики гнева в действиях Айши. Арс даже подумал, неужели Айша простила их? Но почему? «Вот мы и пришли!» Только после слов Айши Арс понял, что они уже прибыли к воротам дома Латрея. Арс нервно сглотнул. Айша, может, и простила их, но его матери точно придут в ярость. Его учили защищать братьев и сестер. В этот раз он втянул их в настоящую беду. Ему нужно было приготовиться к наказанию красноволосой мамы, и даже папа может разозлиться. «Благодарю за вашу работу», — сказала Айша стражникам у ворот Айши. После чего они направились к задней двери кухни. Войдя внутрь, они увидели всю семью в сборе. Три матери, две бабушки, тетя с золотистыми волосами, каменное лицо прабабушки и отца. «Мы вернулись!» Айша поклонилась членам семьи и посмотрела на трех сбежавших детей. Сейчас их начнут ругать. «Первой должна быть красноволосая мама. Она всегда первая», – так считал Арс. «Ох, ну наконец-то! А вы долго!» Но красноволосая мама ничего такого не сказала. В гильдии искателей приключений было весело, голос красной мамы был спокоен и нежным. Но вам нужно было вернуться раньше, хоть вы и были с Айшей и Леву, но ночью на улице все равно опасно. Верно, хоть вы и были с ними, лучше не ходить по городу ночью. Почему вы не вернулись раньше? Беловолосая мама и Лили выглядела немного недовольными, они не злились. Норн, Ниссан и Клэр ничего не сказали, но по их взглядам было понятно, что они полностью согласны. «Ну, всё-всё. Пусть они немного задержались. Ничего страшного. Мы не ужинали. Ждали вас. Однако, не это сейчас самое важное. Было что-то интересное. Рассказывайте». Папа всегда был добр. Бабушка Зенит молчала, но не похоже, что она критикует их. Когда бабушка Зенит злится, это можно с лёгкостью понять. «Эмм... эмм...» Арс никак не мог понять, что происходит. Он попросту не знал, что сказать. Повисла заметная тишина. «На стене в гильдии Искателя Приключений висит голова дракона!» – внезапно заговорила Лара. Судя по выражению ее лица, она уже поняла, скорее всего, ей помог Лео. «Папа, а ты знал, что там есть еще и магический меч?» После того, как Зиг начал, заливисто радостно рассказывать о гильдии, а повисшей на несколько секунд тишине тут же забыли. «Так, давайте историями чуть позже. Сейчас я позову Люси и остальных ужинать». В доме царила радостная и переполненная весельем обстановка. Часть 8 Поужинав, Арс пошел в свою комнату, и уже перед тем, как зайти внутрь, он обернулся. «Почему?» Арса волновала именно этот вопрос. «Почему никто не злится?» «Почему все знали, что они пошли в гильдию?» На вопрос Арса альша улыбнулась. «Хочешь знать?» «Да». Выражение лица Айши изменилось, она стала серьезной. От прежнего довольного личика не осталось и следа. «Я увидела вас, когда вы пытались по-тихому выскользнуть из собора. Вы выглядели так, словно вам стало скучно, и вы решили нашкодить. Но услышав, что вы собираетесь пойти в гильдию искателей приключений, я последовала за вами». Арс понимал это. Айша видела их насквозь. Она даже позволила им делать то, что им хочется. Попросту тенью следуя за ними, чтобы в нужную секунду помочь. «Правда, я не думала, что вы пойдете еще и к башне». Она все время защищала их, но не вмешивалась. Когда они потерялись и вот-вот были готовы расплакаться. «Тогда почему, когда ты поняла, что мы потерялись, почему ты не помогла нам?» «Эм... Ты разве не знаешь ответ на этот вопрос?» Услышав шутливый тон Айши, Арс сжал губы. Конечно, он знал. Именно он виноват во всем случившемся. Он считал, что благодаря знаниям, которые в него вложили матери, если что-то произойдет, то он сможет выкрутиться. Даже когда они потерялись, он не сдавался. Собрав все знания, Арс попытался придумать план. И так как момент не наступил, Айша продолжила наблюдать и ждать. А вот когда ситуация стала уже опасной для их жизни и здоровья, Айша появилась. Арс ошибся. И Айша пришла спасти их. Арс доверился той женщине. Она была добра к ним и провела экскурсию по гильдии. Айша выжидала до самого конца. И Арс не смог винить ее. Это он виноват. Айша же попросту почищала за ними. Айша Ниссан, прости. А ты знаешь, что сделал не так? Мы убежали, не сказав тебе. Нет. Нет. Услышав ответ Айши, Арс очень сильно удивился. Это немного непривычно. Айша никогда не пыталась поучать Арса. Она всегда говорила, ну, что ж тут поделаешь, и помогала выпытываться из очередной передряги. Она никогда не обсуждала с ними тот или иной поступок. Вот только сейчас обычно улыбающееся лицо Айши переполнено хладнокровием. арскун ты посчитал меня надоедливой и решил пойти погулять сам. Так? Я, Я не считал, что ты... «Надоедливая, только чуть-чуть, но... но, Айша Ниссан, ты мне нравишься!» «Действительно? Хе-хе! Спасибо, я даже немножко смущена!» Айша прикрыла свои щеки ладошками и застенчиво помотала головой из стороны в сторону. «В любом случае, вы хотели пойти в гильдию искателей приключения одни, без чего-либо надзора?» «Да». «А ты понимал, что этого нельзя делать?» «Да, но... все бы переживали». Конечно, заставлять переживать нехорошо. Да. Но ты же никогда не хотел намеренно заставить кого-то переживать. Ты же не такой ребенок. Арс кивнул. Он особо не задумывался над этим, но он на самом деле не хотел, чтобы кто-то волновался. Ты посчитал, что после того, как вы посмотрите на гильдию и башню, я просто спрошу, боже, где вы были? А ты посмотришь на Лару и Зика и со смешком ответишь, это секрет. И ничего не случится? Именно так Арс решила. Чётко и представлял своё оправдание. Но объяснение Айши попало в точку. Они пойдут и повеселятся, вернутся до того, как все сполошатся. Да, они немного побеспокоят Айшу, но когда они в целости сохранности вернутся, она попросту облегчённо вздохнёт и скажет, «Так вот вы где были?» Проблема заключается в том, что у тебя не получилось. Прямо в лоб сказала Айша. У него была цель, сходить в гильдию и Искателей приключения без Айши, Лео или кого-либо еще. Она говорила не о том, что он хочет идти вместе. Это изначально была часть его плана. Но если есть цель, то к ней нужно стремиться. Вот что она имеет в виду. Хоть ты и говоришь, Айша Ниссан, что бы ты сделала? Хм? Даже мне было тяжеловато успеть осмотреть башню и гильдию за такое время, они просто очень далеко друг от друга. Так что скорее всего я бы посетила гильдию, а башню оставила на потом. Разве ты не знал, что у вас мало времени, когда ты услышал о примерном распорядке дня, ты уже должен был продумать свой план? Ты права. Еще я бы взяла с собой оружие или какое-нибудь приспособление, чтобы подать сигнал, если с вами что-то случится. Услышав столь ясный и понятный ответ, Арс окончательно понял, насколько он был неправ и что сделал не так. Если спокойно взглянуть на ситуацию, то он был беспечен. Его решение было спонтанным. Ему не хватило времени, чтобы продумать и составить план. В результате чего получилось то, что получилось. Но в то же время Арс подумал, Айша просто невероятно. «Я понял. В следующий раз я буду осторожнее и не заставлю никого волноваться». «Да, да». Но не забывай, хоть тебе и нужно быть осторожнее, ты не должен бояться неудач, иначе у тебя ничего не получится. Так-то да, но если все обернется так, как сегодня... Не волнуйся, если тебе не повезет и ты провалишься, я помогу тебе, как сегодня. Преодолевай испытания без страха в сердце. Айша стукнула кулаком по своей огромной груди. Арс не совсем понимал, но он запомнил сегодняшнее чувство и улыбающийся Айшу. «Хорошо, я понял, Айша Ниссан, спасибо!» «Пожалуйста, пожалуйста!» «Эммм... ты такой милаха!» Протянув руки, Айша обняла Арса. Будучи сжатым между двумя мягкими, но в то же время упругими грудями, Арс мог расслабиться и искренне дать себе клятву быть осторожнее в будущем. Конец. 15 главы. Ура! Том 27. Глава 16. Обязанности Рокси. Часть 1. Я сидела и читала книгу в саду, а Эрис и Зиг тренировались неподалеку. Лично мне кажется, что во время отпуска можно и отдохнуть. Некоторое время назад здесь был еще и Арс, но внезапно появилась тетя Руди, Тереза, и куда-то его позвала. Думаю, они сейчас трескают конфетки. Ну, это ладно. Но это всегда немного... Всегда. Когда он находится рядом с женщиной с большой грудью, он выглядит таким воодушевленным. Уже прямо чувствую, что в будущем его отношения с девушками будут очень активными. Что до Лары, то она сейчас бродит по саду слева и, скорее всего, замышляет что-то коварное. В последнее время хитрость и продуманность ее проделать начала меня пугать. Но это уже такое. Обычно Арс, Лара и Зик ведут себя довольно-таки спокойно, так что сегодняшний день не предвешает беды. Сильфи и Норн взяли Люси и Клаева посмотреть на гильдию Искателей Приключений. Они приглашали и меня, но я отказалась. Я никак не хочу, чтобы ко мне подошел ребенок и сказал... Я пытаюсь создать свою собственную группу, примерно моего возраста. Хочешь присоединиться? Еще были Лили и Крис. Они уже уснули, поэтому впервые за последнее время мне просто нечего делать. И... Недолго думая, я решила почитать книгу. К счастью, в библиотеке особняка Латрея нашелся очень интересный экземпляр. Источник священной атакующей магии. Описание магии Воскрешения особенно захватывало. Во время Великой войны людей против демонов, последние использовали особую магию, чтобы пытать людей. Магию Воскрешения. Ту самую, которая могла порабощать мертвых, собственно говоря, ходячие скелеты. Привидения, некоторые типы бронированных магических зверей, все они появились благодаря этому запретному искусству. Священная атакующая магия была создана, чтобы противостоять магии воскрешения, а во время войны из-за постоянного использования этих двух видов магии, их постоянно улучшали и развивали. В конце концов на магию воскрешения наложили табу и со временем она исчезла. Что до священных атакующей магии, то хоть она и существует по сей день, но находится в упадке. Не было никаких детальных описаний или магических заклинаний вместе с формулами, да и я не собиралась применять магию воскрешения, но это книге удалось захватить мое любопытство древняя магия и битвы это так завораживает рокси сама да спросила я обернувшись и положив книгу на колени передо мной стояла служанка думала 3 что-то у меня плохое предчувствие госпожа клэр сама просит вас прийти и Клэр Латрея приходит мне бабушкой по линии мужа, однако мы примерно одного возраста. На данный момент я всем довольна, но если речь зайдет о фракции изгнания демонов, я уверена, мое недовольствие даст о себе знать. Интересно, о чем она хочет поговорить? Подумала я и посмотрела на Эрис. Эй, держи руки ровнее и подними подбородок она как всегда обучает владению мечом с огромным энтузиазмом и сидела в моей расе это ладно но если вопрос в другом например воспитание детей если я сбегу то она скорее всего позовет эрис а эрис не очень расположена к длинным и запутанным разговором если кто-то скажет ей что-то непонятное то она не особо задумываясь и забьет этого человека да она такая какая есть она может возразить клэр а последствия этого поступка будут не очень приятными я поняла Это ещё одна моя обязанность, как жена Рудеуса. Часть вторая. Однако, я себя немного накрутила. Прямо сейчас Клэр молча пьёт чай, а мне нечего сказать. И всё, что остаётся, просто сидеть. По какой-то причине Лилия и Зенит тоже здесь. Лилия в точно таком же положении, как и я. Ну а Зенит... Зенит, как всегда... Нет, ну честно, это утомляет. Прямо передо мной лежат конфеты, а я не могу дотянуться до них. Там даже есть мои любимые, но у меня такое ощущение, что если я возьму хоть одну, то меня отчитают. Ты испортишь аппетит? Или что-то вроде того. Я сама часто говорю это Ларе. То, что здесь я и Лилия одновременно не может быть совпадением. Хоть у нас и разные мужья, но положение одинаковое. Можно без зазрения совести сказать, что мы чьи-то любовницы. А это религия милиса Мягко говоря, не жалуют. Но я готова. Я уже давным-давно приготовилась к нелестным утверждениям. И похоже, Лилия думает... В точь, точь как я. Или же она вообще подготовилась задолго до меня? В любом случае, главное, что сейчас здесь нет Эрис, иначе... Похоже, Рудеус Сан ушел. Клэр первая нарушила тишину. Именно она заговорила первый. Он пошел передать подарок Клиффу Сану. Работа, да, хоть он и в отпуске вместе со своей семьей, в этом плане он такой же, как Карлайн. Рудеус проснулся рано утром и отправился вместе с Эленалис, чтобы подарить Клиффу куклу. Эммм... Можно ли это считать работой? Кукла — это, как выразился Рудеус, робот. Он создает его, чтобы тот заботился о клифе Касательно Анны, я уже получила детальное объяснение. Если честно, я не особо против неё, но в этот раз мне немного не по себе. В конце концов, этот робот выглядит в точь-в-точь -точь, как Эленалис. Её поведение, тон, голос, тело — всё такое же, только ушки меньше. А что самое смешное, это была идея самой Эленалис. Недавно, Клиффа в очередной раз повысили в должности, и он стал крайне популярен среди женщин, и даже получил несколько предложений. Так что Эленалис планирует использовать куклу в качестве превентивной меры. План заключается в том, чтобы представить куклу как жену Клиффа, и утаить тот факт, что она эльфийка. Эленалис провела месяцы, обучая куклу вести себя, как она. Собственно говоря, Элиналис думает немного иначе. Она даже недовольно заявила, что кукле не хватает самого важного. Однажды Руди сделал и мою куклу, но мне было действительно тяжело, если бы она еще и двигалась. Если бы он спросил мое разрешение на оживление, я бы отказала. Он бы ни за что не создал робота, похожего на меня, без моего разрешения. Я всегда рядом. Зачем ему замена? Хоть я не такая терпимая, как Сильфи, но я не буду жаловаться. Если Рудеус искренне попросит меня, хоть я не буду делать чего-то уж совсем извращенного, но меня беспокоит один факт, да и я не особо близка с Клиффом, но он все-таки верующий Миллиса. Обрадуется ли он такому подарочку? Руди сказал, что это подарок-сюрприз, но мне кажется, что он разозлится, а впрочем, это не то, о чем я должна беспокоиться. Я не думаю, что это можно назвать работой, Руди и Клифф очень близки». Понятно. Лично я отправилась что-то доставить лишь в том случае, если бы это было то, что никто, кроме доверенных и проверенных людей, не должны увидеть. Думаю, это разница в здравом смысле. Нет, это действительно то, что посторонним лучше не видеть. Если бы не настойчивость или анализ, он, несомненно, не принял бы её. А учитывая их любовь, он примет её. Кстати, Лилия-сан, а где сегодня Айша? Айша утром ушла в офис наемников Руди. Похоже, ее не будет аж до вечера. Как только Айша ушла, сегодня Арс будет дома весь день. То в мгновение ока испарилась, помчавшись местное отделение наемников Руди. Возможно, она не хочет оставаться в доме. Если задуматься, то когда Люси и остальные сказали, что хотят прогуляться, то Норрн вместе Сильфи моментально согласились. В кратчайшие сроки собрались и ушли. Похоже, дети не в восторге от этого дома. Вздохнула Клэр и сделала несколько мелких глотков чая. Может, ей не понравился вкус, так как она нахмурила брови, а затем несколько озадаченно посмотрела на Лилию. «Лилиасон, когда вы приезжали сюда последний раз, я отнеслась к вам слишком сурово». «Нет, я вообще так не считаю». Мне бы хотелось извиниться за это. Тогда появился мужчина непонятного происхождения и заявил, что он муж Зенит, после чего попросил помощи. Через какое-то время, когда я была, подумала, что ему наконец удалось найти мою дочь, появилась еще одна женщина с ребенком, утверждая, что она его жена. «Я прекрасно понимаю ваши чувства. Я не имею ничего против такой реакции». Естественно, я была несколько предвзята в отношении Айши. Какая колючая атмосфера. У меня даже живот немного заболел. Моё отношение было ошибочно. Вы прекрасно послужили дому Грейрот. Причина, по которой Зенит смогла восстановиться до нынешнего состояния, это ваша колоссальная поддержка. Я искренне благодарю вас за помощь моей дочери. Я недостойна ваших слов. Я никоим образом не сильная. Вы единственная, кто так думает. Если бы вы слышали, что Зенит вчера рассказала, то вы бы поняли. Все в доме грейрет несказанно благодарны вам. Это так. Руди, может, и не осознаёт, но он относился к лили точно так же, как и к Зенит. Никоим образом не хуже. Именно точно так же. Если бы Лилия решилась, то могла бы стать не служанкой, а матерью Руди. Но если бы это произошло, то наш дом мог быть не таким тихим и уютным гнёздышком. А лечение Зенит не продвинулось бы до нынешнего этапа. Но это лишь благодаря неустанному труду лили из тыла. Только за счёт её усилий дом Грейрот такой, какой он есть. И вам тоже, Рокси Сан. Эммм. Мои брови поползли вверх от удивления. Я никогда не ожидала, что меня упомянут. Клэр смотрела не на меня, а на свои руки и зенит. После её взгляд перенёсся на окно, из которого можно было увидеть красивый сад. За последние несколько дней мне удалось понаблюдать за детьми. Каждый из них очень бойкий и энергичный. Хоть Лара, как по мне, уж слишком сильно любит шалости, но всё равно хорошая девочка. Эммм, она случайно ничего не сделала? Вчера утром она подарила мне лягушку. Мои глаза расширились от удивления. О чём эта девочка вообще думает? Эм, это... Эм, мне ужасно жаль. Прошу, я... Можете не извиняться. Когда пришло время обеда, я зажарила её на гриле и отдала обратно Ларе. Мне казалось, что мои глаза сейчас вылетят из орбит. Теперь я вспомнила, что вчера после полудня она на самом деле ела что-то жареное. Но когда я спросила её, что это, она лишь ответила, секрет. Конечно, готовила не я лично я отдала лягушку одному из наших поваров. В конце концов, лягушки у нас очень популярное блюдо. Из-за того, что на континенте Миллис часто идут дожди, лягушки и ящерицы водятся здесь в огромном количестве. Когда я была искателем приключений, я искренне радовалась этому факту. Хоть я и умела использовать магию детоксикации, однажды я чуть было не умерла, отравившись ядовитой ящерицей. Но так как её готовил повар, я уверена, он бы уж точно не дал Ларе что-то опасное. Тем не менее, я крайне удивлена. Исходя из того, что рассказал мне Руди о Клэр, она должна быть достаточно жестокой и ненаступной. Настолько добрый, чтобы провернуть такое. А сегодня утром она мне сообщила, вчерашняя закуска была вкусной. Я определённо отплачу за это. И я не имею ни малейшего представления, чем она мне отплатит. Она критикует её? Её голос такой же острый, как и всегда. К тому же, я не вижу и тени улыбки на её лице. Она же критикует её, не так ли? Эх. Клэр вздохнула. Похоже, сейчас она перейдёт к главному. Я не знаю, почему вы настолько напряжены, но мы с Руди Саном договорились, что я не буду вмешиваться в дела вашей семьи. Да, на самом деле, хотела бы кое-что сказать, но я сдержу свое обещание. И честно, ее слова все еще меня не переубедили. У меня такое ощущение, что она отчитывает меня». Причина, по которой я сегодня позвала вас, проста. По сравнению с остальными, вы обе самые зрелые и опытные. сильфисан сан все еще молода, а эрис не созрела. Я не знаю, как было зенит раньше, но теперь за ней нужен не такой тщательный уход. Я хочу, чтобы вы сделали шаг назад и осмотрелись, что я имею в виду. Внезапно Клэр закашлялась, и стоящая поблизости служанка подбежала к ней. Я же была уже готова применить магию лечения, но от служанки Клэр отмахнулась рукой, а посмотрев на меня сказала, «Я в порядке, просто подавилась чаем, ммм?» Клэр посмотрела на Зене, та вроде как всё ещё смотрела потускневшим взглядом, но её взгляд был направлен прямиком на Клэр, и всё это без помощи Лили. «Может, вам лучше отдохнуть?» Вопрос задала Лилия, но создавалось впечатление, что спросила сама Зенит. «Честно, я просто поперхнулась, а вы уже все на нервах. Вы еще и удивились, когда увидели меня с тростью. Может, спина и подводит, но мой разум остр, как прежде. Зенит, успокойся и сядь. Что это за выражение лица?» Услышав слова о лице Зенит, я посмотрела на нее. Все такое же отсутствующее выражение. Я однозначно посмотрела на Клэр, но та, в свою очередь, тоже выглядела весьма удивленно. «Ну, пока я сяду». Лилия, держа за руку Зенит, тоже села. Вновь повисла тишина. Удивленное лицо Клэр вновь стало серьезным и спокойным, но внутри она, очевидно, еще не успокоилась. Когда она впервые вышла в свет, начала говорить Клэр. «Когда Зенит впервые посетила бал дворян, уже покидая зал, я споткнулась и упала с лестницы». Тон Клэр наполнился эмоциями, я не успела заметить, как взгляд Клэр уже был направлен на пол, а далее всхлип Клэр смешался с ее голосом. Это была пустяковая травма, ее быстро вылечили магией, но по какой-то причине я все еще помню то выражение на лице у Зенит. По лицу Клэр уже стекала крупные слезы, она быстро взяла платок и вытерла их. Репутация Зенит была превосходной, я была так горда, я никогда не думала, что растила ее неправильно. Плечи Клэр дрожали, а я растерянно смотрела на нее. И тут я подумала о будущем своих детей. Я вышла замуж за Руди, родила Лару и Лили. Я оставлю детей на семью и буду преподавать в магическом университете. Сильфи, Лилия и все остальные будут присматривать за детьми дома, а я позабочусь о них, когда они поступят в школу. Это вполне осуществимо. Но я вообще не задумывалась над тем, как вырасти их. Лару я сама родила, но по сравнению с Люси она крайне шаловливая. И это очень волнует меня. Я вообще много из-за чего волновалась, из-за того, что другой расы из-за того, что она получеловек. Я переживала из-за миллиона различных вещей. Но пока я беспокоилась, она уже выросла. Она не была одна и достаточно сильно сблизилась с Арсом и Зиком. Она успокоится, когда подрастет. Я искренне так считала. Но вот дальше этого я не задумывалась. Над Ларой зависает титул спасительницы. Но я не полностью понимаю, что это значит. Я знаю, она примет участие в битве против Хитагами. Но что дальше? А ведь верно, жизнь все равно продолжается. Честно говоря, я полагала, что беспокоиться об этом бессмысленно. «Прошу прощения. Мы понимаем. В моем возрасте плакать неприемлемо», сказала Клэр, пряча покрасневшие от слезы глаза и положила платок на стол. Она также плакала вчера во время рассказа Мика. «Хм, в королевстве Святой милис есть поговорка. Сломанный дом воспитывает надломленных детей. Я полностью согласна с ней». Волевой взгляд Клэр была направлена прямо на нас. Дети дома Грейрот все здоровы и никоим образом не испорчены. Но в свою очередь, я тоже никогда не считала Зенит испорченной. Теперь вам нужно быть в разы осторожнее. Если появятся какие-то отклонения, именно вы должны заметить их первыми. Отклонения, как у Зенит, когда она захотела убежать. Это... Возможно, особенно в случае с Ларой. Я практически никогда не могу понять, о чём она думает. Хотя нет, не Лара. Может, из-за того, что её растили уж слишком пристально и дотошно, Люси находилась на первом месте в группе риска. В школе она посвящает всю себя учёбе. Смогу ли я разглядеть это отклонение? Лишь от одной мысли об этом у меня начинает болеть голова. Я позвала вас сюда, чтобы рассказать об этом. Клэр откинулась на кресло. Лилия и я обменялись взглядами. В ответ на мое замешательство, Лилия полными решимости глазами посмотрела на Клэр. «Я поняла. Можете положиться на меня». Лилия выглядела как солдат, которому доверили важную миссию. Скорее всего, она сказала это, так как имеет некую уверенность, ведь она растила Норн и Айшу. «Ох, еще и Руди. Я тоже сделаю все от меня зависящее». Я присоединилась, не из-за того, что у меня есть какая-то уверенность. Как учитель, я видела много разных людей, но я все еще считаю, что у меня недостаточно квалификации, но благодаря помощи Эрис и Сильфи, я надеюсь, что могу вернуть на истинный путь того, кто сбился с него. Я постараюсь. Я должна. Однако, это все еще не все. Хоть у Клэр, своя точка зрения, не нужно смотреть на вещи объективно. Она из фракции, которая хочет избавиться от демонов. Ее мнение может быть предвзято но я все еще хочу ответить на ее просьбу. Пусть она и считает меня недостойным представителем магической расы». Внезапно в дверь комнату открылась, и внутри вошла белая собака, она на ней сидела измазанная грязью Лара, вся с ног до головы. Я же ей неоднократно говорила не ходить в дом в грязной обуви. «Лара, не катайся в доме налево!» Лара выглядит недовольна, но всё равно слезла. Я не часто говорю ей об этом, но мне кажется, что я немного запоздала. Ведь даже в школе каждый раз она всегда на нём. В это время Лара медленно подошла к Клэр. «Бабушка, привет! Я нашла кое-что классное!» «И что же?» «А вот!» Лара залезла в карман и достала какой-то круглый золотой предмет с того места, где я сидела, внимательно не разглядеть. Но эта вещь похожа на ожерелье. И как только Клэр увидела его, то удивительно спросила «Откак?». «Где ты его нашла?» «В саду, ба. Ты его искала, да?» «Да, очень, очень долго. Но как?» «Хоть ты его всегда носила, ты, скорее всего, повредила спину, пытаясь найти его», сказала Клэр, посмотрев на Зенит. Об этом Мика не рассказывала. Наверное, Лара услышала об этом сама вчера или сегодня утром. «И ты пошла найти его для меня?» «В качестве благодарности за вчерашнее угощение Было вкусно, но эти лучше». Взгляд Лары был полностью сосредоточен на столе, на котором лежали пирожные. Если хочешь взять, то можешь взять. Ням-нямки, спасибо за вкусняшки. Лара схватила пирожный и забросила его прямо в рот. Благодаря её ловкости и взрывной скорости, она в мгновение ока очистила всю тарелку. Она села и моё. Ну, я не возражаю. Если я попрошу Руди, то он принесёт мне сладкое хоть с другого конца света. Я не разозлюсь на ребёнка, который съел мои пирожные. Но всё-таки... Моя пироженка. Ммм? Проглотив последний кусочек, Лара выглядела особенно довольной. А вот Лео пребывал в недоумении, словно пытаясь понять, где же его порция. Мы с ним в одной лодке. Крепись. Ням, лучше чем лягушка. Ну, в таком случае я попрошу приготовить несколько на завтра. Ням. Лара на радостях запрыгнула на Лео и вылетела из комнаты. Она уже забыла ездить в доме на Лео. Ох! Прошу прощения за отсутствие её манер. Я извинилась, но всё это время Клэр была полностью сосредоточена на том, что принесла Лара. Когда я пригляделась, то увидела, что это золотой медальон, внутри которого можно было различить изображение молодого мужчины. Харлайн подарил мне его прямо перед тем, как мы поженились. На тот момент эта вещь была для него запредельно дорога. Вручая мне её, он сказал «После того, как мы поженимся, я стану членом семьи Латрея и не смогу купить тебе что-то за деньги, которые будут полностью принадлежать мне». Голос Клэр был очень нежен. Я потеряла его примерно год назад, пытаясь найти его. Я повредила спину и была вынуждена сдаться служанки выглядели крайне удивленно, скорее всего она не сказала им, что потеряла медальон. рокси да, не нужно быть такой формальной, когда благодаришь кого-то. Манер Лары более чем достаточно, похоже я ошиблась. Кажется, я ошиблась касательно женщины по имени Клэр Латрея. Руди был крайне насторожен, а Айша открыто ненавидела её. Я тоже была обеспокоена. Интересно, почему? Возможно, она изменилась после последней встречи с Руди. Она позитивно влияет на всех людей. В любом случае, я считаю, что могу поладить с этим человеком. Мы не были знакомы слишком долго, а после этой встречи мы можем больше никогда не увидеться. Проследи, чтобы девочка не сбилась в пути. Конечно! Конец шестнадцатой главы.